Глава 7. Адаптация драконов в демократической России. 3 сентября, пятница. Утро началось не сахарно, а именно с того, что меня разбудил дикий вопль. Нет, не надо, не надо, Жан, не умирай. Шарль Арал и метался по кровати. Хорошу хоть она широкая. Но ногой почему-нибудь ценному я не получила, но и оклик не помог. Я поняла, что до Араца до дракона не получится, и вместо акустического воздействия пришлось сильно тряхнуть мужчину за плечо раза четыре. Потом Шарль открыл глаза и уставился на меня. Ты? Я? Вот Всегда говорила, что один удар ногой в ухо действует лучше сотни добрых слов. Голосом я бы сейчас долго его будила, а так раз, два и готово. Постепенно память возвращалась к полудракону. В глазах появлялось осознание, что он здесь, я здесь, Альфонса там, и всё останется по-прежнему. Я кивнула дракону в подтверждение. и он вопросительно поглядел на меня. «Доброе утро», — сказала я, понимая его опасения. «Поди, поверь с просунок, что свобода не приснилась. Учти, кто первый встал, тот первый в душ». И соскочила с кровати. «У нас на сегодня большая программа. Что ты вообще умеешь делать из полезного в хозяйстве?» «Мало чего», — криво улыбнулся Шарль, откидывая одеяло и тоже опуская ноги на пол. Альфонсо не был сторонником образования. «Вообще? Или когда дело касается тебя?» «И то, и то. Сила есть, ума не надо?» «Зачем учиться у тех, кого можно просто убить?» «Нас убить можно, но сложно», — сообщила я. «Ты учти, у меня сегодня выходной». То есть я прогуливаю, а завтра я иду учиться. Альфонс, Альфонсом. А у меня на носу пересдача по политологии. Блин. И я поскакала в душ. Через 15 минут я уже готова была смириться с судьбой. Тесто для оладушек размешать труда не составило и оставить чуть-чуть подняться. А стоя на кухне и отваривая макароны, спасибо производителям готовых соусов, я поняла, что жизнь неплохая штука. На завтрак вредно глупости. Вы хоть представляете, сколько сил я трачу с разными зубастами, слона слопаешь. Макароны были слиты и накрыты крышкой, чтобы не сильно остыли, и я метнула на плиту две сковороды. Да, оладьи не будут слишком пышными, но после жизни у Альфонса Шарль и не потребует от меня порционных судачков, а натюррель и прочие радости. Сайдут и мои кулинарные потуги. Шарль тоже отправился в душ, и там шумела вода. Когда он появился на кухне, приглаживая мокрый волос ладонью, всё уже было готово и разложено по тарелкам. У меня есть предложение, прочавкала я, на матовые на вилку макароны. Сегодня я прогуливаю, но завтра никак. У меня три пары в институте, а в идеале и пересдачи по политологии. Судя по лицу, обратно ему это ни о чём не говорило. М-да, долго его цивилизовать придётся. А тебе надо чем-нибудь заниматься, пока меня нет. Ты комп освоил? Нет, покачал головой Шарль. Глядя на него, я чувствовала себя великим кулинаром. У меня даже варёная картошка иногда пригорает, да и макароны можно бы ещё поварить. А готовые соусы вообще сплошной яд и химикат. Всё время порываюсь растворить их в ведре и картошку опрыскать. Спорим, колорадский жук так от них сдохнет. Но Шарль трескал обыкновенные спагетти с таким блаженным выражением на лице, что казалось, на тарелке лежат изысканные яства, трюфеля и фуа-гра минимум. Тогда и сейчас, пока ждём шмотки, я научу тебя мыть посуду и лазить по сетке. Посуду я и так мыть умею. Кстати, можно добавки. Сам положим кастрюлю на плите, всё остальное в холодильнике. Ешь, что пожелаешь. Шарль воспользовался предложением и вытащил из холодильника остатки копчёной курицы. Можно? Будешь задавать дурацкие вопросы, обижусь. Конечно, можно. Ладно, тогда посуду моим пополам и лезем в сеть. «Где?» «Что?» «Ну, сеть. Где? Снаружи?» Я фыркнула. «Ну да. Слэнгс. Вот скажи человеку, у меня мать подохла. Получишь соболезнование, и по ушам заподохла. Мать же!» А я всего-навсего сократила выражение. У меня сегодня погорела материнская плата. Кстати, тьфу-тьфу-тьфу. Я имею в виду интернет. Ты с ним знаком? Ты с ним знаком? Нет. Вот и поучишься. Заодно будет тебе чем заняться, пока меня не будет. Всё равно пока Альфунсо здесь, тебе лучше быть или рядом со мной, или у меня дома. А то схватят на улице, увезут как кавказскую пленницу, и ири потом, что тебя нельзя. А когда эта делегация ВАМП уберётся во своё се, цивилизуешься, профессию получишь и давай на волю. Юля. Шарль глядел на меня серьёзными бур пурна лиловыми глазами Что произошло с тобой? Что ты решилась меня вытащить? Что произошло? Перед глазами мелькнули две картины. Первая связанный Шарль, на спину которого опускается кнут. Вторая же я таскиваю в сторону палача. Человек на пыточном столе слабо стонет, и я подхожу к нему. Только это не человек. Это Вампир. Из-под изродрованных губ выглядывают клыки. Они кажутся необычно белыми на фоне окровавленного лица, слишком белыми. У него остался всего один клык. Зубы мучительно оскалены, и видно, что второй был выбит раньше. Руки и ноги вампира на месте, их не отрубили, но кожа была буквально порезана на кусочки. На лице не осталось живого места. С него просто снимали кожу. То есть Не просто, а медленно и со вкусом. Ногти на руках тоже выдраны. Пальцы больше всего напоминают анатомическое пособие. Все мышцы, сосуды и нервы, как на ладони. «Даниэль, любимый мой, бедный мой, за что?» Я резко встала из-за стола. Аппетит исчез. «Ненавижу, когда мучают людей. Убить – пожалуйста». Я и сама убивала, но не мучила, не издевалась, не причиняла боль ради боли. Это подло. Я шваркнула тарелку в раковину. Тарелка жалобно сказала «хряб» и развалилась на осколки. Ну и ладно, мыть меньше придется. Я кое-как выловила останки посуды и выкинула их в мусор. Шарль несколько секунд молчал, потом робко спросил. «Юля, а ты знаешь...» За что он надо мной издевался? За красивые глаза? Нет. Я убил своего брата. Не могу сказать, что новость меня шокировала. Того же Славку я сама бы прибила, особенно после его подставы с этой пади. Но и кем этот брат приходился? Альфонса да де Силва? Никем. Я раньше принадлежал другому вампиру. А потом он отдал меня Альфонсо, и тот продолжил его дело. То есть, измывался над тобой так, что инквизиторы сдохли бы от зависти и бросились переписывать «Молот ведьм»? Так?» Шарль криво смехнулся. «Да. Сколько лет ты уже у него?» «У Альфонсо?» «Да, хотя бы. Кажется, тогда был пятнадцатый век». У нас за убийство дают в 50 раз меньше, проинформировала я, если не в 100, и не удержалась. Жан, это и был твой брат? Да. А ты кричал во сне? Кошмары? Да. У меня тоже. Так что не удивляйся, если я заору ночью. Бывает. Ты кого-то? Даниэль? Да. Альфонс и сказал Он многое обсуждал при мне. Я считался говорящей вещью. Ты же не будешь стоиться от боксёрской гроши. Ясно. Рассказать мне? Можешь. Могу. Шарль вздохнул. Только тебя это не порадует. Почему? Потому что Альфонс жутко зол на Мицлава, и ставить палки в колёса ему будет по полной программе. Рамирес обещал ему многое. Диего вообще был когда-то его любовником, а своих любовников этот Шарль явно проглотил нехороший питет, не забывает. Поэтому Альфонса нагодил бы вам по максимуму, а теперь ещё и я. Меня он вообще захочет обратно. Лучший способ вернуть старую жертву, да ещё и получить новую это уничтожить Мстиславо. Ты лишаешься хозяина и защиты. Меня можно отобрать, тебя либо убить, либо подчинить. Нравится? Я выслушала коротенький и отрывистый монолог без особого чувства. И ещё бы ты чего нового сообщил, протянула я. Это мы с Вячеславом и так вчера поняли. И что вы собираетесь делать? я вздохнула. Всё просто не подставляться. удастся ли это. А если не удастся, мы с тобой окажемся на одной цепочке. Так что отъедайся, пока есть возможность. Я сунула вымытую тарелку в сушку. Поешь, приходи в гостиную, буду тебя учить. А во втором варианте я пока умалчала, а он гласил, что я могу так и не сдержаться при встрече с Альфонсо де Сильва, если он потребует Шарля назад. Если мой зверь теперь решить доживать недоеденного вампира. Короче, если я грохну члена совета вампиров, на цепочке сидеть не придётся. Меня просто убьют. Кстати, не худшая альтернатива. Зная себя, я бы и миллионной части того, что сделали с Шарлем да и с Даниэлем, не выдержала. В интернете было многолюдно и интересно. На библиотечном сайте появился новый детектив. В магазинах он тоже появился и даже раньше, но платить полторы сотни за книгу, меня давила жаба. Да и автор был не так, чтобы очень. Я знаю, сейчас мне скажут: "Сначала напиши сама хотя бы инструкцию по пользованию туалетной бумагой, а потом уже критикуй. А то умные слишком стали. И интернет нас испортил. Скачиваем что захотим, а авторам из-за этого денежку не дают, и книжные магазины банкротятся". А с другой стороны, Я отлично помню то время, когда книга стоила десятку, а сейчас за 150 р. А за Пирумова вообще столько дерут, чуть ли не по 300. Я деньги не печатаю и даже пока не зарабатываю и не могу просить у деда. Хватит и того, что мне оплачивают квартиру и питание. И что остаётся? Только качать из интернета и благословлять пиратов. А есть ли уж полностью серьёзно Вот появляется новый автор, а их много сейчас появляется. И как убедиться, что он хорошо пишет? Сначала выбросить 150 руб. на книгу, а потом выбросить и книгу, если автор не понравится. Извините, я не настолько богата. Поэтому лично меня устраивает такой вариант. Я читаю пиратскую копию в интернете. Если книга мне нравится настолько, что я без неё жить не могу, я либо скачиваю её Кстати, тоже не всегда бесплатно, либо покупая в бумажном варианте. И она занимает место на полке в компьютере и в сердце читателя. А если не нравится удалить и забыть. И плевать на раскрученность автора. А если издательство так уж бесится, можно бы и торговать электронными текстами или просто создать на страничке автора электронный кошелёк. У некоторых так уже сделано. Или не вздувать цены на книги. Не знаю, во сколько обходится один томик по себестоимости, но сильно подозреваю, что дешевле, чем в магазинах, раза в 3 или 4. А если мне сейчас возразят налоги, поборы, подоходные, им тоже тяжело. А почему я за свой счёт должна платить не только магазину, но и куче чиновных стервятников? У нас и так скоро на одного человека придётся по одному чиновнику. Развелось, блин. Так что я скачиваю пиратские тексты и благодарю пиратов и радуюсь, когда бесплатно читаю книгу и буду радоваться. Шарль пришёл аккурат в тот момент, когда главная героиня поняла: муж в юбилейный сороковой раз наставил ей рога. Но пока она сидела в засаде, чтобы поймать его на горячем, то есть на любовнице и переломать обоим ноги. Кто-то опять в третий раз стукнул её по голове. На этот раз героиню спасла шляпка с вишнями. Как ты думаешь, сколько раз человека можно бить по голове без вреда для здоровья? Смотря, как бить и кого. Героиню в книге её уже три раза стукнули и хоть бы хны. Я посмотрела на глубокомысленное лицо обортня и покачала головой. Так, не будем о грустном. Садись рядом, начинаем учиться. Это комп. Включение. Тычок в самую большую кнопку с самым удобным пальцем. Рядом сетевой фильтр и бесперебойник. Это на случай очередной чубайсовской подлости. Какой? Свет отключат. Поймешь, их тоже надо включать. Инструктаж продолжался почти час. Учились пользоваться электронной почтой, послали Таньке размеры Шарля, рост, объём талии, груди, бёдер, размер ноги. Немного подвисли, в сетке и чуть не поймали пару вирусов, а потом в дверь позвонили, и в квартиру ввалилась Танька. Привет победителю главного кровопивца. Я стянула с ноги тапок и швырнула в направлении звука. Ага, правда глаза колет. И в чём твоя правда? О чего ты его не добила? Что? — развернулся Шарль. — То, ты просто Юльку не знаешь. Хотела бы, прибила не глядя. — Это член совета. Раздельно, как особо тупым, объяснил Шарль. — Что Юля могла бы сделать? — На Юльку одного члена мало. Там хотя бы руки нужны. Я кинула в оборотняху вторым тапком. — Попрошу без пошлостей. — Хорошо, тогда займемся тобой. Татьяна подошла к Шарлю и сказала, и смерила его откровенным взглядом. «Раздевайся!» «Зачем? Насиловать буду?» Татьяна откровенно издевалась. Я поглядела в растерянные глаза Шарля и сжалилась. «Тань, имей совесть, Шарль и так растерян. Так пусть соберется и разденется». «Да зачем?» – вызвал полудракон. «Потому что на это безобразие ничего мерить не получится». Вы что-то уже принесли? заинтересовалась я. Ага, Мичислав вчера до Лукозания, а мы решили тебе не звонить. Проще было зайти в комнату к этому Альфонсу недобитому и разыскать там его небрежный тычок большим пальцем в сторону Шарля, одежду. Ну и взять того же размера. Сегодня получили от тебя подтверждение нашего умат и его размеров. Откинули половину шмоток в сторону, а вторую припёрли с доставкой на дом. Цене бесценны вы наши, неоценённые, в виду нехватки финансов у МВФ. Показывайте, что привезли. Шарль стенал Майку. Твою мать. Вот выдали мы станькой в один голос. Вчера я просто не обратила на это внимания, за свежими следами и ранами, да и не приглядывалась. Сегодня тоже случая не было. Всё тело Шарля Было в шрамах просто всё. Мелкие и крупные, широкие и узкие, свежие и старые. Они наползали друг на друга, перекрещивались, сплетались в мерзливом узоре. Раны уже поджили, убортни регенерируют быстро, но то, что было раньше, следы так просто не вытревешь. И за каждым шрамом стояла боль. Каждый шрам когда-то был живой раной. Ныл, болел, дергал, кровоточил. За каждым шрамом стояло воспоминание об ударе, об унижении, о том, как человека медленно и методично ломают на протяжении столетий. Мать-перемать! Как мне хочется навидаться к Альфонсу в гости с добрыми дядями из ИПФ! Что нужно сделать, чтобы у оборотня не заживали раны и оставались шрамы, В шоке прошептала Татьяна. «Я не истинный оборотень», — хмуро отозвался Шарль. «Но серебро на меня действует так же. Серебряная плетка, серебряная пыль, втертая в раны, прижигание раскаленным серебряным прутом». «Лучше не рассказывай», — подняла я руку. «И так тошно. Мразь, этот Альфонс! Мразь! поддержала Таня. Рубашки с короткими рукавами отменяются. Водолазки, длинные рукава, свитера, костюмы, возможно, что-то сетчатое. Да. Пластику тут не сделаешь. Разве что на всё тело сразу. Не надо, попросил Шарль. Таня шлёпнула его по плечу и протянула здоровющий пакет. Тупой в ванную и начни с этого. Сейчас Лёшка остальное принесёт. Ты его уж прямо в верблюда превратила. А пусть он сначала докажет, что не верблюд. По лестнице уже гремели шаги тяжело гружённого оборотня. Примерка заняла три часа. Шарль шипел, но сильно не сопротивлялся. По-моему, ему просто доставляло удовольствие всё нормальное. После общения с Альфонсо и неудивительно. В итоге... Бол дракон стал обладателем пары джинсовых костюмов синего и чёрного цвета, джинсы и куртка, трёх строгих костюмов чёрного и серого цвета, десятка рубашек, пары светлых брюк и двух спортивных костюмов. Отдельным списком шли кожаные штаны со стразами и без стразов, шёлковые трико, рубашки психоделических расцветок и фасонов во вкусе Вячеслава. Так сказать, вампирское парадное выходное. Ничего, могло быть и хуже. Обувь прилагалась. Летних вещей ребята притащили достаточно, но рубашки с открытыми рукавами не проходили из-за шрамов. Придётся экспериментировать, что-нибудь льняное или сетчатое или шёлковое. Пару майк Шарль, правда, оставил. Надо же в чём-то ходить и дома. На прощание Татьяна, которая извела нас своими хиитствам и попытками заставить Шарля танцевать стриптиз или хотя бы не бегать перед одеваться в ванную, перед зеркалом мне навертелся. Ты думаешь, я мужчин в трусах не видела? Да я их видела даже без трусов. Выдала полудракону кредитную карточку. Пин-код на конверте. Мичилов просил передать тебе Юле, что это в долг, на первое время, как подъёмные, потом отработаешь. Шарль явно расслабился. Что, не хочется быть в роли Жиголо? Напоследок съязвила Татьяна. Кстати, это презент от фирмы. Она сунула нам в руки ещё один пакет, скромно стоящий у дверей, и удрала раньше, чем мы опомнились. В пакете оказались тапочки в виде ракушек зелёного цвета. Это как серия с задниками. Шарль растерянно повертел их в руках и вдруг опустился на пол. Я захлопнула дверь и присела рядом. Лицо у дракона было абсолютно потерянным. "Юля, я никак не могу поверить, что всё это вправду", глухо признался он. "Я уже почти ничего не помню, кроме Альфонса. Я растерял всё хорошее, что было в моей жизни. И теперь вот это, вот так. Я просто не могу во всё это поверить. Не могу". Я взъерошила ему волосы. По-дружески. Как когда-то брату. Не переживай. Все устаканится. Перед выходом на улицу я еще раз оглядела Шарля. Нормально. Жить можно. И даже на человека похож. Джинсовку сейчас носят все. Волосы он вымыл оттеночным шампунем. Я все собиралась его выкинуть. А нет. Пригодился. И волосы из снежно-белых стали отчётливо рыжеватыми. Не совсем человеческие глаза скрылись под модными очками. Ну и нормально. Осталось пару штрихов, типа жвачки за щеку и наушников от плеера, и будет вполне себе современный мен. А что очков не снимает? Так сейчас некоторые и шапку в помещении не снимают. Подумаешь, этикет. Это что, когда этикетка на бутылке пива не доклеена? улица произвела впечатление наобротня но он искренне старался держаться невозмутимо и только иногда уточнял кое-что о том же банкомате а если он не отдаст карточку позвонишь вампиру его деньги пусть он и мучится а телефон телефон-то они тоже привезла с телефоном потом разберёмся я всё покажу а пока научись пользоваться банкоматом Хорошо. Это заняло минут 10. Потом Шарль освоился и вполне лихо получал распечатки о состоянии счёта и деньги на расходы. Кстати, на счёте была вполне приличная сумма, хватило бы на новенькую иномарку, не 600 Мерс, но хотя бы Hyundai Sonata. Теперь в магазин, решила я. Будешь работать тягловой силой. Ага? Шарль послушно кивнул. А что? Я не эксплуататорша, но кормить-то его надо. Надо. Вот пусть сам и таскает. Целохранители хотели составить нам компанию, но я не захотела. Пусть Шарль немного освоится в этом мире. Мне было бы неловко делать ляпы и расспрашивать на глазах у совершенно посторонних людей. И потом, потрёпанный, битый жизнью, но это оборотень, полудракон. И справиться с ним сложно даже отряду боевиков. Минут пять мы выиграем, а там и ребята подоспеют. Так что нечего за нами хвостом таскаться. В магазине пришлось задержаться надолго. В силу того, что Шарль вел себя как ребенок в конфетной лавке. Ему было нужно, важно и интересно все. Начиная с подвального секонд-хенда и кончая прилавком с соленой рыбой. Я следовала за ним и давала разъяснения. За одной закупала всё необходимое. Народ бурлил и кипел. Вроде бы и рабочий день, а всё-таки. У витрины с кондитерскими изделиями меня толкнули в спину, и я вцепилась в Шарля. Посторонний стёдка бросил наглый голос, и меня отпихнули ещё сильнее. Оно и понятно, кондитерка располагалась рядом с виноводочными изделиями. Я был развернулась послать наглеца куда надо, но Шарль меня опередил. Меня аккуратно приподняли в воздух и отставили в сторону, а сам полудракон подцепил за воротник какого-то пузатого мужичка в засаленном спортивном костюме и кроссовках. Ты толкнул женщину. Мужечонка тряхнул ногами в воздухе и возмущённо заверещал. Смысл его гневной тирады сводился к тому, что он не толкнул, это не он, его самого толкнули. Это не женщина, ты сам проверял, что ли? И вообще, мужик, ты что цепляешься? Шарль слушал его секунд 30, потом презрительно поморщился и повернулся ко мне. Подожди меня немножечко здесь, пожалуйста. Эй, только не убивать, предупредила я. Ещё руки об это марать. возмутился полудракон и решительным шагом направился прочь из магазина. Так быстро, что даже отреагировать никто не успел. Эй, мужик, ты чего? Охранник всё-таки решил вмешаться, и я вцепилась в него. А то ещё пристанет к полудракону. Шарль же пока не ассимилировался, ему всё равно скольких в бараний рог свернуть, одного или двоих. А вот мне не всё равно, от кого его отмазывать, от охраны универмага или от милиции. Тем более без документов, без всего, зато с потрясающей коллекцией шрамов. Ой-ой-ой. Охранник было шевельнулся, но я впиявилась в него не хуже, чем Джульетта в Ромео. "Это что ж такое у вас происходит-то?" загласила я. "В магазин выйти нельзя, чтобы тебя какой-нибудь хамьё не обругал". А дальше что будет? Вы мне мозги не заговаривайте, огрызнул охранник. Куда этот тип мужика потащил? Какой тип? Какого мужика? Вы вообще о чём? взвизгнула я. Да вы видели, как тот гоблин меня пихнул? У вас ведётся запись на камеры наблюдения. Немедленно вызовите менеджера и сделайте мне кадры с моим участием. Я на него в полицию заявлю. Девушка попытался вырваться охранник, но куда там? От меня вампиры вырваться не могли. Я кому чего сказала? Если вы позволяете всяким хамам так издеваться над несчастными женщинами, ноги моей больше не будет в вашей богодельне. И слава богу, читалось крупным шрифтом на лице охранника. А если бы я была беременна, вы знаете, что такое разрыв плаценты, а угроза выкидыша, а внутреннее кровотечение Ах, вы не знаете? Так я вам сейчас расскажу подробно. Я бы и рассказала. Анатомия у нас была и вела её такая железобетонная тётя, что ой-ой-ой. Но тут благополучно вернулся Шарль. Всё в порядке, ответил он на мой взгляд. У вас там стоит большой ящик для мусора слева от магазина. Я фыркнула и отцепилась. Объекта скандала в пределах видимости нет. нарушений общественного порядка тоже. Так что связываться никто не будет. Ты поместил материщенника туда? А что, нельзя было? Разумеется, можно и даже нужно, но только когда никто не видит. Странно. Охранник поглядел на нас, плюнул, повертел пальцем у виска и пошёл стоять дальше у касс. От чего вмешиваться? Пострадавших нету. Жалобу никто не несёт. Претензии, если и есть, то здесь всё равно не слышно. Вряд ли хам докричится из мусорного бака, и чего связываться? Я подхватила Шарля под руку, и мы отправились домой. Надо по дороге показать ему полицию, чтобы не начал выяснять при них отношения с очередным мерзавцем. С его глазами только приводов за хулиганство не хватало. Так и ДПФ недалеко. Дома нам долго распаковываться не дали. Не успела я переодеться и рассовать всё в холодильник, как зазвонил телефон. Да. Юлия, это Рокин. Вы нам срочно нужны. На кой чёрт? Я сейчас за вами заеду и всё объясню по дороге. Рокин был настолько неадекватен, что даже не расслышал в моём голосе возмущения. Что могло произойти? Со мной поедет друг. не услышал, бросил трубку. Я ещё раз чертыхнулась и сверкнула глазами на Шарля. Полудракон мгновенно съёжился в кресле, стараясь быть как можно более незаметным, но потом опомнился и расправил плечи. Прости, рефлекс. ИПФ простит. Хочешь познакомиться с местным отделением? Шарль вытерщил на меня глаза. С ИПФ? Нет. А придётся. Звякне охране, предупреди. И выползай из комнаты, мне переодеться надо. А то я голых женщин не видел, и даже женщин без кожи. Шарль пытался шутить, скрывая тревогу за подколками, но я-то хорошо видела, идея встречи с ПФовцами его не вдохновляет. А куда деваться? Одна я с ними и на гектаре не присяду. Ещё подкрадутся сзади гады. Отказаться тоже не получится. Рокин просто так психовать не будет, не тот человек. Произошло действительно что-то очень поганое, и лучше сразу узнать, что и как. Одним словом, вилка. Идти нельзя, отказаться тоже. Последствия могут быть печальными. Приглашать с собой охрану это кого? Оборотней. Спешу и падаю. Обеспечивать всяких там сынавитых в смысле, принявших сан священника. Ковриками у камина я не нанималась. А чтобы ИПФ не узнала обратня эту сказочку, надо в детсаду рассказывать, и то не поверят. Дети сейчас продвинутые. Кого ещё можно взять с собой? Обычных людей? А сколько им рассказать придётся? И главное, как? Ты меня друг будешь охранять от церковного спецназа, который хочет меня заставить бороться против вампиров и оборотней? Реакция стандартного охранника на такие слова. Я бы посоветовала феназепам или хотя бы валерианочку. А с Шарлем ехать можно. Во-первых, он полудракон, и разглядеть это могут очень немногие. А во-вторых, он выглядит как обычный человек. только чуть более симпатичный, хотя тут я скромничаю и вредничаю. Шарль красивый, потрясающе красивый, с его матово-белой кожей, чуть рыжеватыми волосами и глубокими красновато-фиалковыми глазами, а на его лицо не покусился даже Альфонса. Духу не хватило. А если нашего дракошу ещё откормить и подлечить? Эй, Ты что делаешь? Шарль абсолютно спокойно запихивал в карман джинсов складной нож. Откуда она руки надевал браслеты с шипами, наподобие рокерских. Я их купила когда-то позлить Вячеслава и до сих пор не выкинула. Сунула в шкаф на полку. А дракоша нашёл. Вооружаюсь. Сей изволил ответить этот нахал. И нафига всё равно ведь куртку накинешь. А из-под куртки это из брони видно. Видно. Дракон влез в шкаф и извлёк оттуда радость металлиста. Куртку из толстой чёрной кожи, проклёпанную и прошитую всякой дрянью вроде колец, цепей, заклёпок, молний, отобилия металла ребило в глазах. Это ещё что такое? Откуда? Сегодня привезли. Ты просто не заметила за всем остальным. Все изволил сообщить нахал. Могла и не заметить, Татьяна отрвалась, навезла хоть взвод одевай. А зачем тебе эта пакость? Она очень удобна. Доспехов сейчас не носят, а это очень удобная вещь. Кожа толстая, металло много, ножом не пробьют. И это называется мне нужно время, чтобы прийти в себя. А что будет, когда он оправиться извержения вулкана в первый раз за всё время я посочувствовала Мичаелову если ему приходится со мной так же весело звонок в дверь прервал мои мысли кто там Шарль спокойно распахнул дверь не дождавшись ответа Роккин отцепенил столкнуться у меня дома с рокером словно сошедшим со страниц журнала для мотоциклистов он явно не ожидал А шарль был хорош. Чёрные джинсы не то чтобы обтягивали, а скорее навязчиво намекали на самые интересные места. Про куртку я уже говорила, под ней виднелась чёрная майка с символом Арии. И чихать, что сейчас её мало кто слушает. Всё равно, Кепелов Фарева. Рыжеватые волосы были связаны в стильный хвост. Тёмные очки придают мужчине вид этыкого скучающего шварцценэгера. И когда и где этот гад нашёл жвачку? Не знаю. Вроде в магазине мы её так и не купили, но образ она завершала превосходно. Вы кто? удивился Рокин. Брат по разуму. Чего надо, дядя? Интересно, чего ещё этот поганец нахватался из интернета? Они пошёл бы ты, брат. Юля рявкнул и пёфовец, так что я встменно качнулась люстра. Я поняла, что сейчас мне разнесут всю прихожую. Рокин явно был на пределе. Шарль, в принципе, не собирался никому и ничего спускать. И что же оставалось? Я высунулась в прихожую и громко объявила: "Константин Сергеевич, это мой друг, Саша. Он едет с нами." И нырнула одеваться. Хотя что тут одевать? Сменить домашнюю майку на первую попавшуюся из чистых и натянуть джинсы. Носки, кроссовки на толстой подошве, в которой есть пара металлических вставок. Прелесть. Теперь надо хоть чуть-чуть причесаться. Вся, вот вся растрепанная, словно у меня на голове сорочья свадьба танцевала. И с прихожей тем временем доносились отголоски битвы характеров. Саша, а полностью? А полностью вас не касается. Меня касается всё, что касается Юли. Вы ей не родственник и даже не друг. Перебьётесь. Волосы стянулись в хвост, и я выползла в прихожую. Я готова, Юля. Как полностью зовут вашего друга? Рокин глядел с явным подозрением. Что ж, его право. Не ваше дело, вежливо ответила я. И вообще, можете выбрать либо я, либо его документы. Сашка, тащи паспорт, мы никуда не едем. Едете, тут же выбрал Рокин. Пошли. Вы мне хоть расскажите, что произошло, потребовала я, влезая в кроссовки. Убийство, мрачно бросил Ипэфовиц. Я где стояла, там и села. Вроде бы ничего такого по линии ИПФ в последнее время не было. Разве только Лаврика нашли? Чушь какая. Мечислав, если что прячет, то качественно. Проще будет янтарную комнату найти, чем упрятанное вампиром. Лаврика собирались именно что спрятать. Нам только зверского убийства с звёздьюка в нашем городе не хватало. А что тогда? А вот ты спросим. Я вам кто? Эксперт-криминалист? Нафига меня туда тащить? Мне вашего журнальчика с фото хватает по самое это самое. Не поеду. Рокин цапнул меня под руку, чувствовалось, скажешь, нет, силком потащит. Юлия, вы нужны не как эксперт-криминалист, а как эксперт экстрасенс. Приехали. А что, своих не хватает? Они слабоваты против вас? «Зато опыта у них явно больше». «Больше, но это, чтобы оно ни было, их не пускает». Я подняла брови, верилась с трудом. «Ладно, едем и... Саша, ты позвонил?» «Да». «Куда?» — в лес Рокин. «В коллектив труда», — проинформировала я. И Дракоша захлопнул за мной дверь квартиры. У подъезда нас ждала машина. ради разнообразия Волга. Скромная, тёмно-зелёная, с обычными номерами. У ИПФ финансирование явно хуже, чем у вампиров, у ГУ, а у полиции хуже, чем у депутатов и бандитов. Рокин заметил мой взгляд и покачал головой. Не судите по внешнему виду. Эта машинка самолёт обгонит. Я пожала плечами и полезла на заднее сиденье. за мной Шарль. Рокин сел вперёд, и мы рванулись с места. Что произошло? Теперь вы мне можете рассказать? раздражённо поинтересовалась я. Да. Дело в том, что найден очень странный труп. Явные следы пыток, проведённый ритуал, но когда мы пытаемся прочитать, что там произошло, ничего не можем добиться. Думаете, я смогу больше? После того, что вы сделали с отцом Алексеем, я готов поверить во что угодно. Между нами ваш падре ещё и не то заслужил. Юля, падре, это католи. Без вас знаю. А вы уверены, что у меня что-нибудь получится? Нет, но обычная команда не справляется. Ждать, пока приедут из соседних областей, никогда. Оговорка была многозначительной. областей, не городов. Не так уж вас и много, господа ИПФовцы. И это хорошо. А не проще туда полицию пустить с криминалистами и прочими прелестями жизни? Или ваш друг пытал ее в перчатках? Ее? А кого? Его? Просто жертва – это она женского рода. Рокин сделал вид, что поверил. А вот взгляд водителя в зеркале заднего вида – был острым и резким, как скальпель. У такого все на подозрение будут. А, кстати, а как вашего коллегу зовут? Вася, буркнул водитель, не отрывая глаз от дороги. Просто Вася? Да. А как он бьёт ногой наш Вася, и никуда не убежит разбойник никакой, ни щи одна фальшиве пропела я. Водитель одарил меня взглядом джека потрошителя. Шарль ответил ему ласковой улыбкой каннибала-профессионала. Мужчины нашли общий язык. Что тут скажешь? Остаток пути прошёл в милом товарищеском молчании. Машина затормозила у здоровущего здания. Даже не здания, ангар, так кажется, называется гараж переросток. склепанный из металлических листов на каркасе. И этот ангар здесь был явно не один. Я огляделась. Что это? Улицы видно не было из-за высокого серого забора. Вывесок тоже. Как и поясняющих директор направо-туалет налево табличек. «Здесь раньше был завод», — объяснил Рокин. «Главный въезд с улицы, а мы ехали по закоулкам». Так короче и удобнее. Завод распался. Недавно его откупила одна фирма. Будет перестраивать площади под магазины и сдавать в аренду. И... Тут появились сторожа. Неужели наши воры настолько обнищали, что покусились даже на это? Удивилась я. С моей точки зрения, любой вор, который вошел на наши заводы, тут же обязан прослезиться, раскаяться и, и перечислить им энную сумму на бедность. К чиновникам и политикам эти слова не относятся. Они не воры. Это уже по-другому называется. Завезли стройматериалы, объяснил Рокин. Инструменты. Одним словом, всё, что нужно для реконструкции здания. Я тут не специалист, но бомжи поживиться не откажутся. И наняли сторожей, чтобы те обходили территорию Сторож сначала подумал, что это бомжи, но ну да, открыл дверь, пригляделся и едва смог выйти на своих ногах. А почему здесь вы, а не полиция? Юля, а кто тебе сказал, что в полиции нет наших людей? Фу. То есть, припрёт к ментам не кинешься. Плохо. Я вылезла из машины и невольно поёжилась. Холодно. Да. Но не только. Ещё какое-то мерзкое ощущение на самой грани сознания. Словно кто-то далеко скребёт вилкой по стеклу. Едва слышно, но от этого не менее противно. Вилкой по стеклу, наждачкой по нервам, что-то едва уловимое на самой грани сознания, и заставляющее ещё больше прислушиваться. Шарль, я вна ощущал то же самое. Он вроде бы спокойно вышел из машины, предложил мне руку, но под небрежными жестами я чувствовала напряжение железных мышц. Дракуша не вертил головой, не оборачивался, но мне казалось, что он весь напрягся тугой пружинкой, словно разыскивая мишень, в любой момент готовясь броситься на цель, и неважно, кто или что это будет. Рокин пристроился с другой стороны. Юля Если тебе будет плохо, ты мне скажешь, шепнул Шарль. Куда ж я денусь? Ладно, надо. Ангар был залит ярким светом, и там суетилась целая толпа. Так мне показалось сначала. Потом я поняла, что они хорошо организованы, и у каждого своё место. Отдельно в углу стояли кружком экстрасенсы. Почему они? А просто там были оба типчика. которые когда-то пытались на меня воздействовать. И блондинчик, получивший от меня чашку чая в лицо, и стервозная крашеная девица. По-моему, её звали Татьяна. Ещё там было двое мужчин, похожих, как отец и сын. Оба высокие, светловолосые, этакого скандинавского типа. У старшего лет пятидесяти на вид, короткая бородка, у младшего только усы. В остальном – почти копии, одинаковые, худощавые, чтоб не сказать, тощавые и слегка сутулые фигуры с длинными конечностями, чем-то напоминающие пауков, одинаково жёстковатые прямые волосы, одинаковые лбы с залысинами и серые глубоко посаженные глазки. Разве ж то сыночек был на голову ниже и как-то плотнее? Или это он просто так смотрелся из-за толстого свитера не по размеру? Ну, есть для они не родственники. И все они выглядели на редкость потрёпанными и помятыми. Почему? Трупы не видели или как? Отдельными тешили криминалисты, собирая что-то с места пинцетами и упаковывая в полиэтиленовые пакеты, и отдельно отцепления. Я вопросительно поглядела на Рокина. Мне туда? Я кивнула в сторону экстрасенсов. А не хотелось. «Думаю, придется», — печальным тоном сообщил Рокин. «Вы же понимаете, они хоть и не самые лучшие люди, но хорошие профессионалы». В этом я сильно сомневалась. Но в засуху и из лужи напьешься. Проблемы в другом. Вряд ли мы найдем общий язык. Даже с двумя, которых я раньше не видела. Про блондины и девицу я уж вообще молчу. Почему молчу? А я маме обещала у Бугих не материть. Если они первые нарваться не будут, а они будут. И возникает вопрос: если я с ними сцеплюсь, пойдёт ли это на пользу делу? Нет. Захотелось повторить за Толкином: наша ссора лишь подтешит Мордор. А как её можно избежать? Я невинно поглядела на Рокина. А почему вы считаете, Что нужна я? Их четверо, я одна. Что такого произошло? Ничего страшного. Просто каждого, кто подходил к трупу и как-то пытался считать ауру пришедшего, начинало сильно тошнить, разламывалась голова, потом открывалась рвота и понос. Рокин возмутилась я. А памперсы у вас есть? Между прочим, я сегодня успела покушать. Константин Сергеевич, опустил глаза. Юля, извините, но памперсов нет. Зато здесь есть бытовка и даже душ. И у вас есть опыт предыдущих попыток. Хотите поговорить с нашими людьми? И я покривилась. Говорить с ипэфовскими экстрасенсами резко не хотелось, в абсолюте. А можно мне для начала самой поглядеть на пострадавшего труп? Если начнёт тошнить или что-то ещё, я уйду. Но ошибки предпочитаю совершать свои, Рокин пожал плечами. Юля, у вас ведь достаточно крепкие нервы. После вашего папа мне уже ничего не страшно, храбро заверила я. Рокин покачал головой, но спорить не стал. Правильно. На складе тоже воняло как в мясных рядах. но не слишком сильно. Большой объём помещения, хорошая вентиляция, дышать можно было спокойно, и всё было достаточно аккуратно. Преступник, кто бы он ни был, не потрошил жертву по полной программе, не возил по всему помещению, не раскидывал внутренности по окрестностям. Просто множество порезов на теле и ювелирно вскрыта грудная клетка. Я сделала несколько шагов вперёд. Один из криминалистов явно собрался гавкнуть на меня, но Рокин покачал головой и что-то сказал. Я не слушала, меня тянуло вперёд. О, чёрт. Шарль не сдержался. Почему? Для меня ничего нового тут не было. С несчастной девчонкой поступили один в один, как с Лавриком. Треугольник в круге. Странные знаки. от взгляда на которые начинает резать глаза. Такой же искромсанный труп, такие же символы. Кажется, пристально я лаврика не разглядывала, так что и эта символика мне ни в одно место не уперлась. Я понимаю, что это неправильно, что если я узнаю, что они обозначают, то пойму и все остальное. Но тут, увы, историк и географ из меня нулевой. То есть я знаю и то, и другое в объёме средней школы. Технически у нас могло оказаться всё, что угодно, хоть мумия фараона. А практически тут не Москва, а глухая провинция. И даже до Киева нам чесать и чесать. Так что хвост с ними, с чёрточками и точками, в осмысленное нечто для меня они не складываются». Поэтому я не стану забивать себе голову и запоминать всё это. Вот Сашка раскопает, что к чему, поделится. Сегодня и должен доложить. А меня больше волновало лицо жертвы. Потому что это лицо я отлично знала. Передо мной лежала Наташка Тиховинская. Тьфу, пропасть. Вот ещё только мою учёбу сюда впутать не хватало и полицию. Мало того, что ночью на нас надавит Альфонса, а скрыть ни фига не получится, так ещё днём и менты будут перематывать нам нервы на клубок в тему, чем занималась пострадавшая, куда ходила, с кем встречалась. Вот честно, когда меня пытались похитить, было лучше. Дура, о чём это я? Если меня пытаются угробить, это лучше, чем когда пытаются угробить других. «А если бы это я тут лежала, кому бы радости прибавилось?» Я плюнула и вытянула руки вперед. «Чем теоретизировать над трупом лучше займусь делом? А именно, погляжу, чем первое тело отличается от второго». Ан, нет. «Если лаврика я прочувствовала по полной и мгновенно, то сейчас действительно была какая-то преграда». Словно тонкая плёнка. А что это такое? Я положила на неё ладони и медленно повела. Невидимая нечта чуть пружинила и облепала мои пальцы. И каким-то шестым чутьём я знала, и если надавить, эта плёнка поддастся под моими руками, и я попаду туда, в круг. Но нужно ли так поступать? Сложно сказать. Эх. Сейчас бы на мою обожаемую полянку, там среди одуванчиков или ромашек, нельзя. Здесь и сейчас нельзя. Здесь четыре экстрасенса. Я не знаю, что они могут, но все они смотрят на меня, и мне это резко не нравится. Что они смогут увидеть? Что расскажут начальству? Лучше не давать ипэвцам лишней информации о себе. Я подумала и повела пальцами по плёнке. Их чуть щипало, покалывало время от времени, но не больно. Так, слегка и чуть-чуть. А если всё-таки попробовать поглядеть, не соскальзывая в транс. Тыкореевича, я ведь и так достала. Может, что-то получится? Чуть угловым взглядом, которым я смотрела на ауры, я взглянула на плёнку. Странно. но её никто не замечал, кроме меня и экстрасенсов. Для них это была непреодолимая преграда. Для меня бычий пузырь ткни пальцами и порвётся. Но почему-то я не хотела его рвать. Было безумно противно. Зачем нужно это оставлять здесь? Чего хотел добиться жрец? Хвост его знает. Внешне это ничто, выходила на не очень частую сетку с плавающими кое-где чёрными кляксами. Ячейки были шириной где-то сантиметров 5, не больше. Просунуть руку кое-как можно. А вот нужно ли вязаться с этими чёрными ошмётками, знакомыми такими, противными и они ощущались как нечто очень агрессивное. Вроде собаки, которая, что есть сил, рвётся с поводка к ногам соседа и заливается злобным брёхом. Так же и они, пока они не могли сорваться с поводка, но исправно патрулировали поверхность сетки, словно ожидали кого, чего. И тут меня осенило. Точно, это те самые кляксы, что и на площади. которые я ещё щищала с оборотня. А стоит порвать эту сетку, и она облипнет на мне вместе с кляксами, и эта пакость начнёт пить мою энергию или даже жизнь. Эти кляксы выглядят агрессивнее, крупнее и как-то хищнее тех, которые были на оборотне, и мне они решительно не нравятся. Но зачем они здесь? Ловушка И что из этого следует? А то мозг работал с удивительной ясностью и чёткостью. Возможны два варианта. Первый плохой. Откуда-то жрецу известно о моём существовании. Ладно, не обязательно о моём, но о существовании человека, обладающего силой уничтожить часть его клякс и ловушка поставлена специально на таких особо активных. Может быть, да вполне. Второй лучше. Кляксы куда-то и как-то отдавали свою энергию, ту, которую вытягивали у людей, а может и сейчас вытягивают. Кто знает. Важно не это, важно то, что неизвестному жрецу просто не хватает энергии, и он старается набрать её всеми способами. помочь ему в этом благом деле за счёт себя, любимый. Ну, совершенно не хотелось. Я ещё раз посмотрела на сетку. Как же она мне не нравилась. Отойти, сдаться, плюнуть на всё и наврать Рокину. Я тут не VIP-команда гуси. Я не обязана всё уметь и мочь. Не обязана. Так. Но это Наташка Тиховинская, моя однокурсница. уж какая не есть она никогда мне не нравилась я считала её заношивой дурой и стервой я ругалась с ней и чуть ли не дралась без нашей ссоры не обходилось ни одна неделя учёбы а теперь она мертва она лежит на этом грязном полу рядом со всяким строительным мусором и её кровь растеклась по нарисованному мелом треугольнику ей вскрыли грудную клетку а ее сила и, возможно, душа послужили пищей для какой-то твари. Она могла бы прожить долго и счастливо, лет пятьдесят, ругалась бы со мной, потом окончила институт, вышла бы замуж, устроилась на работу, нарожала детей. Этого у нее никогда не будет. Теперь уже никогда. У нее не будет даже ребенка, нормального посмертия. Я не знаю, куда уходят люди и не знаю, что происходит с нами там, но одно я знаю точно. Ничего хорошего такая смерть не несёт. И если на Лаврика мне было плевать и даже трижды плевать, да, я вот такая, я не борец за права неправых, более того, я не знаю, Искренне считаю, что и без Лаврика на нашей эстраде хватит поющих поп. В глаза и за глаза. И не хочу казаться лучше. Лаврик мне был никто и никак. Я его не знала, и меня не зацепила его смерть. Уж извините. При наездах Альфонса Лаврик вместе со всеми своими смертями и загадками быстро отползает место так нассотое. И я не жалею поп-певца, увы. Кто скажет, что это плохо? Много кто. Я знаю, эта точка зрения достойна осуждения. Ох, что-то меня на рифму потянуло. Эта территория зовется акватория. Умом я осознаю, что Лаврик тоже человек. Что у него есть родители, есть любящие его люди. Те, кто ждет его и к кому он никогда не вернется. никогда, но умом. А так мне безразличен лаврик, но меня сильно зацепила смерть Натальи. Да, мы с ней никогда не ладили, но это мой город, моя не подруга, и мне с ней разбираться, а не какой-то там потусторонней погоне. И как только я найду эту погонь, я ей, я её Слов определённо не хватало, а те, которые подворачивались под язык, были из любимого дедушкиного фольклора. Я глубоко вздохнула, выдохнула. Можно удрать, убрать руки и не возиться с этой пакостью. Никто меня не осудит, никто и никогда, потому что знать буду только я. Я буду знать. Я обругала себя дурой, стянула куртку, И аккуратно просунула руки сквозь неширокие ячейки. И ПФ повезло, что их экстрасенсы не слишком сильны. Были бы сильными, были бы дохлыми, полезли, порвали, подцепили и, скорее всего, отбросили балапте. А так для них эта сетка непреодолима, для меня преодолима. Но зачем напрягаться? Надо просто посмотреть. пойдёт она за трупом или нет. Если да, можно не волноваться. Если нет, надо бы всё-таки её убрать. Мало ли кого сюда занесёт, мало ли что и как. Хотя я сильно подозреваю, что эта ловушка поставлена именно на экстрасенсов, а люди без особых талантов пройдут её как паутинку и даже не заметят. Надо будет проверить потом, а пока Посмотрим, чем аура второго трупа. Я намеренно не думала об этом, как о Наташке. Так было намного легче. Отличается от ауры первого. На первый взгляд, ничем. Даже пустота абсолютная, чистая, ясная. Я бы сказала, стерильная. На скальпели у хирурга бактерий больше, чем в трупе энергии. А есть ли в пространстве остатки энергии? Я прищурилась и повела взглядом по сторонам. Нету. То есть их вообще нет. Энергия впиталась словно вода в сухую губку. Я пристольно оглядывала ангар. По нулям. Люди сияли аурами. Экстрасенсы светились намного ярче. Ярче всех была именно девица, и по окрасу волос теперь огненно-рыжему и по ауре, за ней блондин. Эх, надо было его тогда чайником с кипятком приложить и стулом добавить. А уж потом папа с сыном. Мелкая сошка, ползучая вошка. У них даже ауры были схожи по окраске. Вот они были яркими. А все окружающее пространство тусклым. Я смотрела на тело. Тело было пустым. И так же Никаких брызг энергии, ничего. Пустота. Я потащила руки из сетки. Юля, голос брюнетки, то есть уже рыжей, нарушил мою концентрацию. Я чуть рес шивльнула рукой и поняла, что задеваю одну из чёрных пятен. Твою мать, в голос выдала я. пятно коснулось моего запястья, вцепилось и я вскрикнула от боли. Для человека, который не чувствует, не видит, это была просто дурнота. А я понимала, что происходит. Я буквально чувствовала, как гнусная клякса впивается в потоки моей ауры. Саму ауру я не видела, это невозможно. Никто не может увидеть свою ауру, но я видела кляксу. И всей кожей ощущала, как мерзкая тварь намеревается искорёжить всё, что ей попало под зубы. Да нет у неё никаких зубов, но и того, что есть, мне хватит. Я вырвала руки из сетки. Теперь уже ничего не важно. Сорву я её или нет, прилипнет или нет, мне важно как можно скорее освободиться от этой дряни. От правой руки к сердцу пополз Тихий холод, медленный, неторопливый, острый, словно по венам поплыли осколочки льда и стекла. И я поняла, что это такое. Это не попытка набрать силу, это ловушка, ловушка на таких, как я, которые будут недостаточно осторожны и сделают такую глупость, дотронуться до сетки. Чёрт бы побрал эту крашеную дуру. Когда холод дойдёт до сердца, я умру. Просто умру. Ну уж нет. Я сильная, и никакой этой пакости меня сожрать. Я уже уничтожила эти кляксы. Сейчас будет только чуть сложнее. Я ведь сама операционное поле, но не намного. Я справлюсь. Я знаю, чего не бояться. Одним движением я накрыла левой рукой чёрную кляксу. И попыталась вспомнить, как я боролась с той мерзостью на оборотне. Пальцы привычно, уже привычно отеплели. Огня ещё не было, но я знала, он не заставит себя долго ждать. Я сильнее тебя. Уходи. Если бы Шарль не подхватил меня, я бы грохнулась на пол ангара. Ощущение стало просто невыносимым. И мне показалось, что правую руку придавило громадным ледяным айсбергом, ломая кости и превращая мышцы в кровавую слизь. Из прокушенной губы потекла кровь. Я не успею. Оно поставлено и настроено специально на таких, как я, убирать его. Мне работы на 10 минут, а ему убить меня на 2 минуты. Всего лишь 2 минуты. Решение было, как всегда, абсурдным. Я резко провела рукой по лицу, собирая капли крови с подбородка и накрыла кляксу снова, но уже окровавленной рукой. Ты сильна, но против своей крови, добровольно отданной крови, человеческой крови, ты не устоишь. Кровью своей, силой своей, жизнью своей сгинь, пропадИ. Растворись. Уходи. Боль рванула руку ледяными зубами, но на этот раз я не отступила. Я не могла видеть своей ауры, но отлично видела, как клякса начинает растворяться и опадать, а чёрные полоски, идущие от неё в разные стороны, растворяются, словно следы на песке, которые размывает прилив. Я ещё раз провела рукой по подбородку, И на загривок Кляксе отправилась новая партия моей крови. Я человек, и я сильнее. Сильнее, потому что в любой миг отдам свою жизнь за любимых и близких, за то, что мне дорого. А ты? Ты всего лишь грязь и гнус. И я уничтожу и тебя, и твоего хозяина, прошипела я. Клякса корчилась, боль не стихала. Но сейчас, когда я знала, что это всего лишь предсмертные судороги, она была даже приятна. Ну ладно, неприятно, но терпеть можно было даже без крика. Я с садистским удовольствием пронаблюдала, как истончается и сжимается клякса, как растворяется и исчезает. А потом повозила и второй рукой по подбородку и решительно шагнула обратно к сетке. Ну, шагнула. Это было громко сказано. Шарль держал меня почти на весу, так что скорее меня поднесли, и я пристально вгляделась в сеть. Ага. Часть её ячеек была размыта. То есть, всё-таки двойное назначение: и ловушка, и копилка. Достаточно сильных людей вроде меня она просто убьёт. Медленно, мучительно, но убьет. А из более слабых будет тянуть силу, чтобы потом отдать ее своему хозяину. Что ж, кто бы ни поставил здесь эту гадость, она с ним связана, как те кляксы с площади. Отследить по ловушке ее хозяина я не смогу, факт. А вот передать привет, прислать подарок, что бы тебе хорошего дать? Несколько минут я сосредоточенно размышляла, а потом довольно оскалилась. А что? Идея не такая уж и плохая. Главное, в это верят, даже здесь и сейчас. А что ещё надо? Только веру. Я повернула голову и позвала. Константин Сергеевич, вы здесь? Рокин появился, словно его и ждали. Святой воды у вас нету? — спросила я. Такого вопроса Рокин явно не ожидал. «Э-э-э, кажется, есть. А литра два принесёте?» «Петька!» — рявкнул Рокин в сторону. Голову поворачивать было лень, но стук каблуков по бетонному полу ангара был слышен за сто метров, а сам ИПФ-овец взялся за меня. «Юля, а зачем?» «Потому что это ловушка», — просто сказала я. А святой водой можно попробовать её убрать или хотя бы повредить. Если не поможет, тогда не знаю, что делать, но помочь должно. Если у кого-нибудь найдётся крестик, вообще прекрасно. Рокин, не говоря ни слова, снял с шеи крест на длинной верёвочке и протянул мне. Подойдёт? Я кивнула. Серебро. Хороший материал. Более чем. Не волнуйтесь. Я всё верну в целости и сохранности. Простите, а что вы делаете? раздался рядом голос. Я скосила глаза, по-прежнему обвисая на Шарле. Дракуша, молодец, молчал и просто поддерживал меня на весу. Явно не хотел показывать, что разбирается во всём происходящем, хоть как-то, поэтому играл тупого качка. Голос подал тот самый паукообразный экстрасенс. который был с сыночком. «Добрый день», — ехидно сказала я. Мужчина смутился, но тут же вновь распушил перья. «О, день, в который удается увидеть такую талантливую женщину, не может быть злым. Я безумно рад нашей встрече, Юля. Меня зовут Геннадий. Это мой сын Геннадий Геннадьевич. А фамилия у вас Крокодилов?» — уточнила я. Уж они были они похожи на парочку крокодилгена и Чебурашка. Лицо мужчины даже слегка уплющилось, словно он носом в стену въехал. Э-э, вообще-то крокодилёнок. А как вы узнали? Ну да. Если бы я стояла на своих ногах, я бы точно рухнула на пол от хохота. Интересно, чем думали его предки? Но я-таки сдержалась. Мужик не виноват, что его родители были дураками. Наша фамилия очень древняя, вещал надувшийся экстрасенс. Знаете, в своё время, километрах в 300 от нашего города жил помещик Яковлев, и он решил разводить крокодилов в прудах, выписал для этой цели крокодилов из Африки. Поставил моего далёкого предка Кстати, своего родственника присматривать за этим делом. Они этих крокодилов разводили лет 20 до смерти Антона Спиридоновича Яковлева. А на зиму, уточнила я, очень хотелось повертеть пальцем у виска, но я видела, что товарищ более чем серьёзен. На зиму для крокодилов оборудовалось специальное помещение. И с тех пор вы крокодиленки Уточнила я. Правильно будет говорить крокодилёнки, поправил меня мужик. Это очень древняя фамилия, почти как Орловы, может, даже древнее. Угу. И прославились Орловы больше и не крокодилами. Я бы точно что-нибудь ляпнула, спас Петёк, вернувшийся со святой водой в ведёрке. Саша, подержи, пожалуйста. Попросила я. Шарль перехватил одной рукой меня, а другой ведёрко. Я поглядела на руки. А что? Сойдёт. Кровь на них засохла буроватыми пятнами, немного, но нам много и не надо. Я сунула в ведёрко крестик, потом сунула туда руки, тщательно отмыла их и улыбнулась злорадно. Вот сейчас я устрою одной нечестие. Кровь начисто растворилась в воде. Я зачерпнула горстями воду и от души плеснула её туда, где находилась сетка. Осторожно тело, вскрикнул Рокин. Но я была осторожна. Тело и даже рисунок на полу оставались целы и невредимы. А вот сетку корёжило, как будто её подключили к линии высокого напряжения, и я наблюдала за этим. с плохо скрытым удовольствием. По ушам ударило что-то вроде злобного шипения. Невидимая натянутая струна, которую я ощущала с момента своего появления в ангаре, порвалась, и, чтоб было сил, хлестнула по своему хозяину с той стороны цепи. И видит небо. Мне послышался злобный вопль где-то там вдалеке. Никто ничего не понимал, А я уже заливала святой водой, смешанной со своей кровью, весь полог, щедро черпая её горстями из ведра. Курчились и створялись кляксы, схлопывались остатки ловушки, а потом в один миг она просто стала совсем прозрачной и исчезла без следа. Я выплеснула остатки, так на всякий случай, и ухмыльнулась. Готово. Можете спокойно обследовать тело. Константин Сергеевич, ваш крест. Рокин почти благоговейно принял крестик из моих рук. На миг мне показалось, что он сейчас задерёт палец вверх и произнесёт торжественным голосом: "Вот что крест животворящий делает". Обошлось. Ну и то хлеб. Я повисла на Шарле. Саша, пойдём отсюда. А дракушу послушно поволок меня из Ангара. Кстати, а где тут хозблок? Штаны мне стирать не надо, и то хлеб. Но вот умыться и чуть застирать майку, кровь и туда попала. Да и подумать, а жизни не мешает в одинонном месте. Чего уж там, перетрусило я страшно, особенно когда эта дрянь на меня попала. Шарль выволок меня на скамейку входа. Солнце плеснуло мне лучами в глаза, щедро делясь теплом и витамином D. И тут меня настиг отходняк. Меня всю затрясло так, что ни зубы, зубы мелочь, коленки друг об друга застучали. Состояние было не состояние по-другому и не скажешь. Ноги подгибались, меня колотило или хорадило, я то ощущала мерзкий липкий пот в подмышках, то по спине бежал острый, словно миллионы иголочек морозец. Потом добавилась отвратительная дрожь и лёгкая дурнота. и меня таки повело. Я бы точно ознакомила свою пятую точку опоры с землёй, шлёпнувшись со скамейки, но Шарль опять подоспел вовремя. Сильные руки обняли меня, крепко прижали к широкой груди и тихий голос шепнул: "Юленька, ты в порядке?" Оно могло меня поймать. Я всхлипнула и позволила себе обвиснуть на руках Шарля. таких надёжных нет. Что случилось? А ты не видел? Нет, мои способности утрачены, ты знаешь. Чего я только не знаю. Юлия, это уже появился Рокин. Я вздохнула и попыталась упереться на Шарля. Всё тело просто превратилось в кисель. Оно могло меня поймать. Да. Вы в порядке? Нет. Я попыталась вытереть пот со лба. Куда там? Пальцы обнаружили, что всё давно высохло. Осталось только отвратительное ощущение на коже. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Рокин, вам безумно повезло, что у вас такие бездарные экстрасенсы. То есть, насторожился Константин Сергеевич. Будь они чуть посильнее, вот как я. И это была ловушка на тех, кто достаточно сильный и и вкусный. Даже так. Что значит достаточно сильный? перебил меня возмущённый голос. Да ты не доучка несчастная, и смеешь утверждать, что? Что я там смею утверждать экстрасенсорша, так и не произнесла. потому что Шарль сделал шаг вперед, вроде бы не выпуская меня из рук, не проявляя никакой агрессии, ничего не делая. Только один шаг, но дама шарахнулась в сторону и заткнулась. «Танечка, Танюша, пустоцвет, от тебя, Танюша, жизни нет. В ум от головою, лишь бы не с тобою. Танечка, Танюша, эх, душа, да чего же ты, Нехороша, глупая свинюшка, Танечка-Танюшка, пропела я ласково, почти нежно, но не успела экстрасенсорша достойно ответить мне, как я резко поменяла интонацию. Ты идиотка! Где тебя учили квакать под руку человеку, когда он пытается разобраться в смертельно опасной проблеме? "Юля", дкнул Рокин, но меня это только подзавело. Я отпихнула Шарля и крепко встала на ноги, куда и слабость делась. Для тупых, глупых и откровенно дебильных поясняю. Я пыталась разведать ловушку. Эта дура начала вякать под руку, из-за чего я неловко повернулась и активировала ловушку. Если бы вовремя не среагировала, сейчас бы валялась с трупиком рядом с Наташкой. «Глупости!» — завелась Татьяна. Что бы ты понимала? Может, сила у тебя и есть, но с умом явно напряжёнка. Не могло здесь быть никакой ловушки, я бы её почуйла. Да ты ничего не почуешь, рявкнула я, пока она тебе на макушку не десантируется. Хотелось сказать, что она даже Шарля не почувствовала, хотя дракоша особо не прятался. Но в таком случае дело закончится побоищем, а я против. хотя набить это дурище лицо стоило бы кто бы говорил за голос экстрасенсиха если бы там была ловушка я бы её увидела у меня опыт знания сила а ты всего лишь соплюшка соплюшка не старушка отрезала я да как ты смеешь меня оскорблять взвизгнула брюнетка Ты просто недоучка, и могла что-нибудь не так понять. Мне пока ещё возраст позволяет быть недоучкой, а вот в 40 это печально. 40? Да мне и 30 нету, возмутилась Нахалка. Уже и не будет. Возраст в обратную сторону не отмотаешь, отмахнулась я. Константин Сергеевич, здесь явно произошло жертвоприношение, и рассчитано всё это. на абсолютное выкачивание энергии из человека. Человека? Прищурился Рокин. Я прищурилась в ответ, испытывая сильное желание мяукнуть и врезать когтями по ближайшей морде, по мерзкой экстрасенсорной морде. Вот так зверски на свободу и выпускают. А то нет, я с ней училась. Я бы знала, если бы Наташка не была человеком. Верно. А вообще-то Мне кажется, этому типу всё равно, из кого и что качать. Типа, вы думаете, это мужчина? Я не знаю, просто не знаю. Но что из Наташки выкачивали энергию это факт. Выкачали всё до капли, потом поставили ловушки и ушли. Что будут делать с этой силой, как использовать, не знаю, но не для хороших целей это факт. Экстрасенсы переглядывались, кажется, возразить они не могли, но и соглашаться со мной не хотели. Татьяна тихо шепела в уголочке, но тявкать не решалась. И слово взял блондин. А вы вот так поглядели и всё узнали. Примерно так. И что? У всех разные способности. Ваши таланты мне хорошо известны ещё с прошлой зимы. Головка от молотка до сих пор болит, ядовито спросила я. Блондин проигнорировал мой намёк. И то, что вы не умеете ими пользоваться, тоже. Тебя забыли спросить, чему я успела научиться, а чему нет, окрасилась я. Эй, ты, швабра, не тяни лапки к моему спутнику, он не по этой части. Татьяна, которая активно стройла глазки Шарлю, а сейчас как раз собиралась положить Отхлебыв ладошку Дракоши на локоть, отдёрнула её с принуждённым смешком. Неужели такому интересному мужчине есть о чём говорить с такой деревенской хамкой, как ты? А мы наедине не разговоры разговариваем, отрезала я. Рокин, вы заберёте от меня когда-нибудь эту вашу шинтрапу. Это ж чёрт и что? Я кому сказала? Саша не собака, на кости не бросается. Саша, я даже не успел познакомиться с вашим другом, протянул Рокин. Я же сказала, он не по этой части. Константин Сергеевич, не трогайте парня, зашипела я, а то я прекращу всякие отношения с вашей конторой. Шарль хранил благоразумное молчание. Такая реакция, поднял бровь блондин. Мне становится интересно. Кем вам приходится этот молодой человек? Эх, надо было его тогда стулом навернуть. Но прежде, чем я успела обхамить наглого экстрасенса. А мне интересно, что даёт вам право задавать подобные вопросы? Оскалился Шарль. Юля, я не давала ни право, ни налево, открестилась я. Вот, но могу дать Я по морде. По морде блондину не хотелось. Это факт, и он отступил, но постарался сохранить достоинство. Юлия, не соизволите ли вы подробнее рассказать нам, что нашли и зачем нужна была святая вода? Почувствовала, поправила я. Не нашла, просто почувствовала и не удержалась. Только вам это не поможет. У вас просто силёна к них хватит. Пупок развяжется. Тогда покажите мне, что вы видели, продолжал настырно лесть блондин. Или я сам погляжу. Дайте только мне руку. Я тебе ещё за прошлое поглядение должна пару подзатыльников, огрызнулась я. Рокин, так вам нужно моё мнение, или вы хотели, чтобы я на этих глистов посмотрела? нагляделась, векс это буду. Правильно, кивнул старший из двоих мужчин. Паукатец. Папа крокодилёнок. Не зачем раздражать нашу очаровательную даму. Юлия, вы ведь расскажете нам в подробностях, что произошло. Мы сами ничего увидеть не смогли, остаётся только полагаться на ваше мнение. И очень хотелось бы узнать, Зачем вам понадобилась свитая вода? я вздохнула. Этот был хотя бы вежливым, придётся отвечать. Пришлось внутренне собраться и начать рассказ про кляксы, про сетку, на которой они были прицеплены, про её активацию моей силой. Если я просто буду стоять, ничего не произойдёт. Но я захочу узнать, что здесь случилось. Подойду поближе. использую свои силы и задену сетку, и кляксы отреагируют нападением. рассказала, как они испугались моей крови, и как я предположила, что святая вода с добавлением крови. а если без крови, не знаю, честно созналась я. что-то в этих кляксах есть такое злое, хищное, мерзкое. Но я откровенно не уверена, что на них могут подействовать молитвы или посты. Тут что-то другое нужно. Кровь, сила, сочетание того и другого. Не знаю. И мне не хотелось бы сталкиваться с той тварью, которая всё это оставила. Она явно сильнее меня. Я бы не смогла, призналась я. Пока я рассказывала, злость как-то поутихла. Танечка с бандинчиком отвалили в тень, а потомки доблестных крокодилов слушали внимательно и серьёзно. А когда тебя так слушают, по неволе расскажешь всё, что знаешь. Ну в самом деле, не виноваты Жани, что родились с малым количеством силы. Это лотерея, тут не пофыркаешь и протист в небесную канцелярию не подашь. А мужики как-то стараются с ней работать, не сознаются в пользу обществу приносят. Хорошо, что их этой пакостью не зацепило. С себя-то едва сняла, а уж с других бр. Я непроизвольно вздрогнула и покрепче прижалась к Шарлю. Дракоша вздохнул и обнял меня за плечи, привлекая к себе. Ничего сексуального в этом не было, просто как старший брат младшую и бестолковую сестрёнку. Надо же её, меня как-то успокоить, надо. Юля, успокойся. Всё уже закончилось, и не переживай из-за этих двоих. Трокан не виноват, что противный. Отлично знаю, остывая буркнула я. Ладно, давайте о деле. То есть, о Наталье. Чего я ещё не сказала? Ага, у жертвы полностью отсутствует аура. Её просто выпили, как стакан с водой. Осталась пустая оболочка. Причём Эта энергия была направлена на какое-то нехорошее дело. То есть, не знаю, но сильно подозреваю, что сила, выкаченная из человека, пошла не на выращивание капусты. Добрые дела такими методами не воротят. И ещё в пространстве не осталось ни брызг, ни дымки. Короче, жертвоприноситель не рассиил ни капли полученной силы. Чуите, всё впиталось, всё в дело, до последней крошки в лукошка. А вот что и как, если расшифруете, что означают эти знаки, руны, надписи. В общем, скажите мне, любопытно же. Обязательно, скажем, пообещал Рокин. Я вас пока оставлю. Ладно. Хорошо. Я поглядела в спину удаляющемуся Рокину и судорожно втянула воздух. Почему-то первое убийство не оказало на меня такого разрушающего действия, а сейчас я буквально расклеивалась, рассыпалась на части. Всё-таки Наташка была моей, да даже и моим врагом. Это было настолько несерьёзно. Лет через 10 она бы поумнела, набила шишек. и превратилась в нормального человека. Теперь уже не превратится. Но ну какая сволочь это сделала? Найду, порву на мелкие ошмётки, если эта субстанция будет рваться. Шарль робко погладил меня по голове, как и младшую сестрёнку. Я выдохнула и прижалась к нему покрепче. Хотелось вцепиться в кого-нибудь живого, нормального. Руки оборотня, чуть сжались на моих плечах. Ты в порядке? Нет, но и лучше вряд ли будет, призналась я. Поедем домой. Пока вы не уехали, мне очень хотелось бы с вами поговорить, Юленька, просусюкал старший крокодилёнок. Хай будет крокодил, а то как эту фамилию вспомнишь, так фыркаешь. А вслух ведь нельзя чужое человека обижать. он же не виноват, что предки были больны на всю голову. Я вздохнула. Серьёзно разговаривать не хотелось. Хотелось домой и горячего чая с печеньем, но вежливость людей губит, вежливость. А вовсе не пиво и не вода. Я вас внимательно слушаю, Геннадий Геннадьевич. Да, Юлия, я бы хотел обсудить с вами деликатный вопрос. И лучше бы с глазу на глаз. Я выдохнула. Ага, с одним уже это обсуждение молотком закончилось, пусть и виртуальным. Но с того ж не легче. Откуда я знаю, какие способности у этого типа, а какие намерения? Нет уж, Шарль от меня не отойдёт, а я от Шарля. У меня нет тайн от Александра. Если хотите говорить, говорите при нём и при вашем сыне. Товарищ крокодил изучал меня внимательными, белёсо-серыми глазами. «Юля, простите за нескромный вопрос, но кем приходится вам этот молодой человек?» «А правда, кем?» «Но язык мой раньше, чем я проконтролировал его», — ляпнул. «Это внук одной дедушкиной знакомой. Теть Маша попросила присмотреть за ребёнком и цивилизовать его». вилку там показать, тарелку спутниковую, а то в их деревне одни коровы и козлы. Юля возмутился Шарль, я и ухом не повела. Вот освоится молодой человек, найдёт себе учёбу по душе или профессию по уму. Юля на этот раз возмущение было сильнее. Я похлопала Шарля по руке. Сашка, не обижайся. Взрослые же все люди. Ясно, что в вашей деревне у тебя перспектив нет, а в нашем городе могут и появиться. И присматриваю я за тобой только первое время. Всё было чистой правдой, только я не знала, где располагается совет вампиров в городе или в деревне. Но какая разница? А в остальном и присмотр временный, и цивилизовать парня надо. Но между вами Простите ещё раз. Нет никаких личных отношений. Разве что глубоко дружеские, честно сказала я. А какие они ещё могут у меня быть с этим бедолагой? Ему бы отлежаться, а не о бабах думать. Но крокодил старший словно чуть успокоился, когда я продолжил: "Юля, а вы никогда не думали, что ваш талант Это огромная ответственность. И не только, ещё и куча проблем, и прорва ненужных мне обязательств. И что? Мало того, я знаю, что вы унаследовали ваши способности от вашего дедушки. Вот деда трогать не советую, прищурилась я. Что вы? Да и не нужно нам ваш дедушка. Согласитесь, как и мы ему. Это верно. А что тогда вам надо? Голова была тупая-тупая. Юлия, а вы не задумывались, что ваши способности придут по наследству вашим детям? Ещё б я не задумалась. Из-за детей страшно стало. Вот унаследуют они способности. А если найдётся куча вампиров, которые захотят ими воспользоваться? Что делать-то будем? сдавать отпрысков в аренду, ждать совершеннолетия и пусть сами выбирают вампиров посимпатичнее. Или это вообще как-то по-другому происходит? И от кого мне их рожать? Ох, твою генетику. Чтобы рожать детей, надо подобрать для них достойного отца и заботливую мать, отделилась я дедушкиной фразой, и экстрасенс внезапно расплылся в такой сладкой улыбке, Что хоть фрукты консервируй. Именно, именно, Юленька. Редко встретишь такой интеллект в таком юном возрасте. И я уверена, из вас получится замечательная мать. А вот что касается отца, вы ещё ни о ком не думали? О ком? Начало что-то доходить до меня, но дойти не успела. С радостной улыбкой голодного каннибала товарищ вытолкнул вперёд своего сына. "Юля, вы знаете, сердце Геночки пока ещё совершенно свободно. Возможно, вам стоит познакомиться поближе, пообщаться, посидеть где-нибудь вечерком". Я чуть не хрюкнула в волчьей схватке, что ли, под музыку Вивальди под носом у вампиров. А вообще этот Гена мне вдохновлял не больше, чем грибника поляна поганок. Нужен мне был этот крокодилие родственник 3 года. Если уж нарываться на конфликт с Вячеславом, то из-за кого-нибудь достойного, у меня нет времени, отрезала я. А если подумать, взгляд серых глаз был неожиданно серьёзным. "Юля, у вас фактически нет выбора". как и у нас. На всех людях лежит серьёзный долг перед Богом и обществом. Это прозвучало так пафосно, что меня чуть не стошнило. Поймите, Гена, не худший вариант. Вы можете друг другу даже понравиться. У вас будет время пообщаться, подружиться. Я покачала головой. Я ещё слишком молода для детей. детородный возраст считается с 16. Обрадовали меня. А первая задача девушки с паранормальными способностями это родить как можно больше детей. И сколько же детей у вашей Татьяны? Мне даже стало интересно. У неё нет детей. Это очень печальная история, Юля. Молоденькая девушка. Извисела компания подростков, которая поехала кататься на мотоциклах, и один из мотоциклов влетел в грузовик. Татьяне тогда было 17 лет, и она была беременна. Ребёнка она потеряла, и способность иметь детей тоже. Мне жаль, просто сказала я. Да, я злилась на экстрасенсиху, но такого я ей не желала. никому не желала поэтому татьяна очень несчастный человек её парень тоже погиб тогда а она почти месяц пролежала в коме потом её проверили и обнаружили экстрасенсорные способности а всех проверяют кто из гума вышел не удержалась я тех кто перенёс клиническую смерть могут проверить Проверяют. Упс, а я-то тоже? Это что, и меня? Спросить прямо? Не стоит. Все равно ответа я не получу. И вообще, у самой мозгов посчитать не хватает? Ясно же, что меня пропустить никак не могли. Очень я удачно у Снегирева засветилась тогда зимой. Ген Геныч хитровато поглядел на меня из-под негустых ресниц. ждал вопроса, я промолчала. Что дальше? Не дождавшись от меня реакции, товарищ продолжил. Вы одна из немногих в нашей области женщин с экстрасенсорными способностями. Одна из немногих, насторожилась я. Есть ещё две девушки, просто объяснил экстрасенс. Всего 3 на область. А с ними я не виделась. Нет. Они с вами не работают. Их способности ещё меньше, чем у меня. Говоря объективно, Татьяна самый сильный специалист из нас четверых. Я кивнула и поглядела на Гингенавича с уважением. Надо уметь признавать свои сильные и слабые стороны. Он умеет, и это здорово. Поэтому те две девушки посвятили себя семье. Они рожают и воспитывают детей. И тут до меня дошло, да так, что я даже задохнулась. Разумеется, от тех, кто наделён определёнными способностями, да? Генгеныч на секунду опустил веки, не кивнул, не подал какого-то более внятного знака, но разумеется, в брак законный и благословлённый церковью, а не вступали по любви, разумеется, процедила я. Руки сами собой сжались в кулаки, ногти впились в ладони, а я ещё возмущалась: зачем мне маникюр, да затем, чтобы взять себя в руки. Боль в ладонях поддействовала отрезвляюще. Картина стала ясна. до омерзения. Гингенич фактически проинформировал меня, что я в подходящем возрасте для деторождения. Ну да. Про печати вампира и ПФ не знает, и про то, что в таком возрасте мне навсегда и оставаться, если никто не пришибёт тоже. А так рожать можно до 40 лет. Хорошо. Если не жалеть женщину до 45. И намекнул по своей ли воле что меня уже рассматривают в этом качестве. А если рассматривают, то и планы строят. А если строят, то могут и притворить их в жизнь. Ой, мама, я поддёргла себя за прядь волос. Геннадий Геннадьевич, я благодарна вам за ваше любезное предложение, но, отведите, отказом. Серые глаза были грустными. Я решительно кивнула. Вы же сами всё понимаете. Но я благодарна вам. Я действительно была благодарна. Предупреждён значит вооружён. А раз я вооружена, а что тогда? Я ещё не знала. Но это я потом обдумаю. В качестве благодарности сходите с Геной куда-нибудь в кафе. Просто и серьёзно сказал крокодил старший. Хотя нет, не надо над ним смеяться. Геннадий Геннадьевич, надо же, самые страшненькие из набора местных экстрасенсов и самые слабенькие. А люди вроде как неплохие, особенно когда он перестал сысюкать и стал говорить вполне серьёзно. И я на миг подумала, а не маскали все эти его рассказы про крокодилов? Может быть и так, что он намного умнее и серьёзнее, может И если я схожу в кафе, то ничего не потеряю. Но... Геннадий Геннадьевич, я с удовольствием схожу в кафе. С вами или с вами и с вашим сыном. Серые глаза были спокойными и серьёзными. Тогда я рад буду пригласить вас в кафе как-нибудь на выходных. Как только я сдам экзамен по политологии, это надо будет отметить, — улыбнулась я. Ага. а заодно уедет Альфонсо да Силва. И хотя бы можно будет спокойно дышать. «Юля, я оставлю вам свой телефон. А вы позвоните, как освободитесь. Договорились?» «Договорились». Геннадий Геннадьевич протянул мне простенькую белую визитку. «ДПН, крокоделенок, ГГ и телефон». «Доктор каких наук?» — уточнила я. педагогических. Понятно. Очень приятно. Я упрятала визитку в карман, и мне тоже. Я буду ждать вашего звонка. Мы по улыбались друг другу недолго, потому что от Ангара спешил к нам Рокин. Юлия. Да, отозвалась я. Понимаю, что прекрасное домой отодвигается в прекрасное далёко. Святой отец Хотел с вами поговорить. Говорить не хотелось, а отвертеться не получалось. Слишком много всего произошло, чтобы оставить народ без объяснений. Он придет или мне к нему пойти? Только я честно предупреждаю, я вам все место преступления могу заблевать. Извините, не привыкла я к такому. В первые минуты было еще так-сяк, а сейчас откат пошел». Рокин оглянулся на оставленный на миангар и покачал головой. Ладно, я позову его сюда. Так, лучше будет. Будет, согласилась я, и Рокин направился обратно к трупу. Крокодилёнки отошли в сторону и о чём-то говорили. А мне решительно не хотелось в ангар, опять идти туда, где меня едва не схватили эти кляксы. Х- холодно. противна. И мысли противные крутятся. Из-за этих двоих Шарль сверкнул очками в сторону крокодилёнков. Они сказали мне сейчас неожиданные и не слишком приятные вещи. Надо это обдумать и встретиться с ними ещё раз. Юля, ты уверена, что это хорошая идея? ИПФовцам доверять нельзя. А кому можно? ИПФ нельзя. Вампирам? Оборотням? Камон, чёрт. Пока Шарль раздумывал над сложным вопросом, из ангара вышел Падра Мигель и направился к нам, такой же бодренький, здоровенький и в развивающейся на ветру рясе. Юля, добрый день. Я рад вас видеть. Несмотря на повод, девчонку убили, огрызнулась я. И убили весьма жестоко. Разумеется, я скорблю. и буду молиться за её несчастную душу. Ваша скорбь у вас на лице написана. Она будет написана, когда мы поймаем эту нечисть, и надеюсь, с вашей непосредственной помощью. Мне Рокин сказал, что вы не хотите возвращаться туда. Что-то не так? Да всё, я фыркнула. Я биолог, а не мясник. А Наташка, моя однокурсница. Бедные её родители. Что вы им скажете? Что она попала под машину? Правду им сказать не получится. Почему? А какую правду, Юля? Я задумалась. Не знаю, можно озвучить про маньяка и взбудоражить весь город не по делу, а просто так. А почему просто так? А как ещё? Вы ведь тоже это почувствовали там внутри. Почувствовала Мрачно созналась я. Поделитесь впечатлениями. Я что, мне не жалко? А так как в этот раз меня никуда не утянуло, таких гениев, как Вадим, которые сунули девушке в руку живое человеческое сердце, то есть уже мёртвое, а неважно. Главное, и так понятно, здесь не было. Пришлось рассказывать прошлые выводы. Не знаю, почему так, но мне кажется, что это действительно жертвоприношение. И из жертвы выкачали все силы, включая жизненные. Правильно. Сейчас наши экстрасенсы могут подойти к ней, обследовать, чем они и занимаются. И они говорят примерно то же самое. К сожалению, мы пока еще не разобрались с символикой. Вроде бы это скандинавский обряд казни. Но то, как выглядит ее сердце... Ее сердце? Оно как у мумии. Сохшийся пыльный комок. словно она умерла уже лет сто назад. И тут то же самое. А что-то еще? По обряду. Возможно, там какая-нибудь символика или руны? Больше пока ничего не известно, — покачал головой святой отец. Слишком мало времени. Мы еще не успели навести справки. Несколько секунд я колебалась, рассказать или не рассказать про первое убийство, то есть жертвоприношение Лаврика. Но а как тут расскажешь, как это будет выглядеть фактически? Вы не одни меня привлекаете в качестве консультанта. Тут ещё и князь города меня на труп возил. Он князь, немножечко вампир. А ещё я знаю, где он отлёживается днём. Знаю кучу оборотней и вообще я фамильяр личный и князевский. А потом пойти и намылить верёвку, потому что ИПФовцы из меня всё вытряхнут. А если что-то останется, остатки со мной зароют. А, да, а вот этот тип, который Саша, он на самом деле Шарль и полудракон. Так что кто хочет повторить подвиг Добрыни Никитича, становитесь в очередь и платите за попытку по 100 баксов с пока ещё целого носа. Так что рассказывать про Лаврика я не стала. Я опустила глаза и вздохнула. Вы же видите, Михаил, Простите, отчество не знаю. Для тебя, Юля, можно просто отец Михаил. Хорошо, Михаил Батькович. Шарль за спиной фыркнул, но вмешиваться не стал. Поп или кто он там по чину. Покривился, словно я его масляной кислотой опрыскала. Но ругаться не стал. Вы сами видели, с командой я не срабатываюсь. С этим блондинчиком у нас давние контры. С вашей экстрасенсихой тоже. Единственные, с кем я ещё так сяк могу сработаться это два Геннадия. Но их уровень силы и ваш несопоставимы. Но они, по крайней мере, не задирают нос, а мне не приходится постоянно и принудительно опускать его. Я могу поговориться, я подняла руку. Добровольно-принудительная работа никого до добра не доводила, вы же знаете. Кстати, Геннадием, я рассказала всё, что произошло. А персонально мне ничего не хотите добавить? Я пожала плечами. Что я могу? Я же не специалист. Я ещё маленькая. Но я вижу, что из девчонки выкочели все силы, и жизненные, и сколько их там было. Не могу предположить, почему именно она стала жертвой. С кем она могла пересечься и где? Мы учились вместе, и никаких особых талантов она не проявляла вообще. А мёртвых либо хорошо, либо ничего. Но Наташка была поразительно бездарна в учёбе. Силы я в ней тоже не чувствовала. Она была хорошей девушкой, Юля. Как ни странно, она была очень верующей. Это совершенно не мешало ей гадить всем окружающим. Не исключено, что именно поэтому, когда потребовалась жертва, взяли именно её. Мне жаль её родителей. Но на курсе никто особенно гревать с ней будет. Вы стали жестоки. Мы и были. А хотите вырастить популяцию добрых людей? Поместите нас в другие условия, так чтобы нам не приходилось каждый день бороться за существование. Вам и не приходится, правильно? За него боролся мой дед, и я знаю, какого труда ему стоило, да и стоит ли от транс и не только труда, сил, нервов, жизни моих родных. Отца убили из-за этой фирмы. А вообще, мое мнение вы знаете. Поймете, что означает эта символика. Узнаете и все остальное. Прощаемся. Юля, вы уверены, что не хотите остаться? Понаблюдать за процессом выноса трупа? Всю жизнь мечтала. Только, извините, полиэтиленовым пакетом не запаслась. Блевать некуда. Я не о том. Я могу поговорить с нашими экспертами. Вы можете съездить с ними в кафе, посидеть, пообщаться. Полагаю, вам будет полезен обмен опытом. Ага, крокодилёнков мне мало, и ещё с кем-то общаться. Полагаете? Ну так положите на место. Общение с вашими людьми для меня плохо заканчивается, а для них закончится ещё хуже. Когда-нибудь не будем искушать судьбу. Вы нас подвезёте или нам ловить попутку? Я попрошу Василия, кивнул Михаил Батькович. Вот и ладненько. Моё заключение: из человека выкочели всю силу. Куда она пошла, не знаю, но уж точно не на доброе дело. Символы в таких я тоже не знаю. Остальное всё во власти библиотеки. Мы обязательно выясним всё об этих символах. Если хотите, то сообщим вам. Спасибо, что приехали и помогли, Юля. Наши ребята даже тело обследовать не могли. И мне очень жаль, что вы должны смотреть на такой ужас. Глаз был честным, глаза смотрели прямо и открыто, и он не врал. Я вздохнула. За палку доту летучился, и я приняла решение. Я дам им эту ниточку, и пусть выясняют с двух сторон. Так оно надёжнее будет, и по линии вампиров, и по линии ИПФ. А что-то вампира С Мячеславом я поговорю сегодня вечером. Выяснение начнется только завтра, и ничего страшного не произойдет. Вы еще просто не все знаете. Во-первых, это не преграда, а сеть, ловчая сеть. Вот как? Михаил Батькович, кажется, искренне удивился, а я продолжила. Это сеть. Кто сумеет ее порвать, на том она и осядет. И в ней есть, то есть была пара пиявок. явк. Мне они кажутся похожими на кляксы, злые, хищные, агрессивные, прилепятся, высосут силу и будут жрать. А кому пойдёт эта сила? Как вы думаете? Без понятия. И кому, и куда, и как? И это ещё не всё. Вы помните открытие стройки? Подземный переход? Да. И что там было интересного? Много всего. Я попала туда вместе с другом, и когда экскаватор начал раскапывать землю, там было что-то такое же. Оно разлеталось, оседало на людях, жрало их. Вот как здесь эти кляксы. Жрало? А вас? Я как-то сумела защититься. Сама не знаю, как. Догадываюсь, но делиться всё равно не буду. То, что вы сообщили, важно мы наведём справки вот и замечательно а больше мне и правда сказать нечего только вот боюсь я что это был не последний раз почему вы так решили я пожала плечами не знаю сколько можно получить от жертвоприношения но Наташка не очень сильное существо была и лаврик тоже сколько бы из неё ни не выкачали на что-то серьёзное, просто не хватит, поэтому возможны ещё жертвы. И я не знаю, как можно засечь этого товарища. Может, всё-таки распустить слухи о маньяке, чтобы ему стало сложнее ловить девчонок. Почему девчонок? Не знаю, но женщины слабее и вообще более лёгкая добыча. Вы же знаете. Знаю. Мы учтём ваши рекомендации. Это важно. Спасибо. Пожалуйста. А вот ещё. Эта ловушка была рассчитана на кого-нибудь посильнее ваших сенсов. В этот раз, в следующий раз противник может и учесть свои ошибки. То есть каждое найденное тело изучать с особой осторожностью, максимальной. Михаил Батькович рассыпался в благодарностях. Я напомнила про законный гонорар. и получила клятвенное обещание, что его завезут мне домой вечером. Заодно и расскажут, что удалось узнать о происшествии на площади. На том и договорились. Через 10 минут мы с Шарлем ехали домой, а у дома нас ждал очень разозлённый Валентин. Юля, где тебя черти носят? На болоте? А что? Ты тоже хочешь? Сейчас под брюшу окрасилась я на обортне. «Я тебе всё утро дозваниваюсь. Ты автоответчик. Иногда включаешь?» «Когда в туалете света нету. Чего надо?» «Настя, ты забыла?» Я опустила глаза. «Действительно забыла. А надо съездить, осмотреть девчонку и поговорить с ней. Чтобы она сегодня вечером поговорила с вампирами на букву «Г». Я и так вчера отличилась. Сегодня надо вести себя пай-девочкой». Кто бы ещё поверил в такое моё перерождение? Едем, Шарль, запрыгивай в машину. То есть, садись, быстро поправилась я, видя, как оборотень собрался для разбега. Блин, Альфонсу всё-таки надо ноги повыдёргивать, а Мячиславу сообщить о втором жертвоприношении. Настя встретила меня на пороге и захлопотала вокруг. Юля, здравствуй. Как дела? Как жизнь? У тебя ведь учёба началась, да? Может, чай или кофе? Я смотрела на молодую женщину и улыбалась. Настя вся просто светилась от счастья. Ребёнок так много и так мало. То есть дети, близнеашки, мальчики. Кто-то скажут: "И что такого? Женщина это не просто аппарат для размножения". Что ж, каждый имеет право на своё мнение. а Настя — на детей. Сколько она пыталась родить, сколько раз теряла ребёнка. Другая женщина, не убортень, давно бы утратила способность к деторождению или умерла, а Настя боролась. «Настюша, ты сядь на диванчик и расслабься», — попросила я. «Ничего мне не надо, и всё у меня в порядке». Пусть это и не совсем так, но зачем волновать бедняжку известием про Альфонса Досилова, который висит у нас над головами да моклым мечом. А ведь волновать придётся. Увы. Я ведь не просто так заехала. Я хотела посмотреть на детей. Это первое. Смотри, тут же расслабилась Настя, опускайся на диван в гостиной. Хотя теперь это скорее был филиал детской. Что Константин, что Настя, собирались стать совершенно чокнутыми родителями. и заваливали дом приданным для младенцев, игрушками, книжками. Ладно, они это заслужили. Я устроилась рядом сubertнихей и привычно соскользнула на другой тип зрения. То, что я видела, мне понравилось. Изумительно чистая аура, ни болезней, ни грязных разводов, даже мутновато-жёлтые тона неврозов и те не проявлялись. Рисунок, выдающий оборотня, надёжно закрыт, и в ближайшие две недели точно не проявится. А вот дети, у них уже тоже проявлялась своя аура. Пока ещё белая-белая, как чистый лист бумаги, но уже с серебристым рисунком. Точно, будут малолетние оборотни. И, по-моему, лисы, как мама с папой. Хотя тут-то я чему удивляюсь. От осинки не родятся мандаринки». Я постаралась посмотреть, как советовал Питер, разделяя ауру на конкретные управляющие зоны. И это тоже получилось достаточно легко. Сейчас я могла бы и воздействовать, вызвать ярость, беспокойство, да вообще любую эмоцию, и не только эмоцию. Воздействуя на ауру, легко управлять любыми процессами, происходящими в организме человека. Но этого я делать не буду или буду? но не с беременной женщиной, которая в следующем месяце рожать. Хотя я сильно подозреваю, что даже если что-то пойдёт как-то не так и не туда, её дети даже появившись на свет сию секунду, всё равно выживут. Они же малолетние оборотни с шикарной регенерацией. Я вынырнула из транса и улыбнулась. Всё просто прекрасно. Тфу-тфу. Где тут ближайшее дерево? Я постучала по подлокотнику дивана, и улыбнулась Настя ещё раз. Всё у тебя будет нормально. Это полуноние переживём, а до следующего родишь и будешь воспитывать своих огрезков. Юля, а кто они будут по-твоему? Мама обортянь, папа такой же. Если дети не начнут с первого полунония жизни зубами щёлкать, завите меня сосновой шишкой. Настя на миг нахмурилась. А потом до неё дошло. Юлия, а они точно не не вурдалаки? Да нет, аура хорошая, нормальные лисята будут. Слава богу, Настя вздохнула. Это, к сожалению, ещё не всё, умерила её радость я. А что ещё? С нашим другом Альфонсо прибыли ещё два вампира. И что с того? Они специалисты по оборотням. И очень хотели бы тебя осмотреть. Зачем? ощутилась Настя. А ты не догадываешься. Вот погоди, родишь, тут вообще проходной двор пополам со святым местом образуется, и паломники косяком пойдут. Паломницы. Насть уже поняла, зачем её хотят осмотреть вампиры, но восприняла это без восторга. Юлия, а обязательно? Я боюсь, что это безвыходно. и очень прошу тебя съездить в клуб. Если что, я постоянно буду рядом, и рядом будут минимум два медика с реанимобилем на готове». «Черти их принесли», — проворчала Настя. «А никак-никак не открутиться? Пусть после родов хоть глаза мне на уши выложат, хоть рядом дежурят». Я опустила голову. «Настюша, это я виновата». И честно, не утаивая, рассказала о том, как вчера приложила Альфонса да Сива. Настя слушала, не перебивая. Так вот и вышла. Один получил по морде, второй ещё сильнее. Так что если мы им ещё и откажем, будет вообще очень плохо. Представь это как нашу наглость и пошла писать. Губерния. Настике внуло. Расклад по вампирской политике, она знала намного лучше меня. Ладно. Ну ты и Мичислав. постоянно будете рядом со мной. Договорились? Ещё бы мы не договорились. Я точно буду, а Мечислав постарается, если Альфонс не взбрыкнёт. Хорошо? Но ты будешь обязательно. Этим вечером я заеду за тобой и вместе поедем. Хорошо? Да. Ой, Юлька, а мне ведь и надеть-то нечего. Я от души рассмеялась. Настёна Я сейчас позвоню Танюшке, и часа не пройдёт, как тебя замучают примерками. Если бы все проблемы были так легко решаемы. Вечер мы провели вдвоём с Шарлем. После визита к Насте мы отправились домой. Я стряпала обед. Да, я и готовить умею. Между прочим, кто живёт один, быстро учится. Постоянно бегать к родным мне не хотелось, поэтому пришлось брать в руки кулинарные книги. Первые опыты сложно вспомнить без слёз. И клюквенный пирог, который получился так: каменно-твёрдый корж, кисельно-жидкая начинка и свернувшиеся белки сверху, и взорвавшиеся эклеры, которые бляпали всю духовку. Наверное, дрожжей надо было класть меньше. И суп, в котором все овощи были деревянно-вкусными и такими же мягкими. А цвет почему-то был фиолетовый. и мясо, которое умудрилось с одного боку пригореть, а с другого остаться идеально сырым. Есть один плюс в одиночестве: критиковать эти кошмары кулинара было некому. Можно было просто выкинуть или выплеснуть получившееся и подумать о стройной фигуре. Это было в прошлом. А сейчас в одной кастрюле кипело уха, в другой тушились овощи, в сковородке аппетитно шкварчало мясо, а я Меняя ложки, одной рукой помешивала то одно, то другое, то третье блюдо, а второй листала кулинарную книгу, прикидывая, что лучше испечь: шарлотку или просто плюшки, или вообще блинов с вареньем настряпать. Выходило так, что лучше всего пирог с вареньем, и фрукты не чистить, и готовиться более-менее быстро. А слоёное тесто у меня есть в морозилке. Сум на 5 минут в микроволновку. Шарль намертво засел за компьютер, и к моменту, когда я позвала его кушать, успел побывать уже на трёх порносайтах. Ага. И не надо вот мне тут оправдываться, что случайно. Знаю я такие случайности. Хорошо ещё, если ничего в закладках не пропишется или ещё где, а то весь комп чистить придётся. Обед, кстати, получился вполне приличным. Из-за второй тарелки супа мы разговорились. А давно ты дружишь с ИПФ-овцами. Меня аж передёрнуло. Я с ними не дружу, но и отделаться тоже не получается, к сожалению. Это как? Пришлось рассказывать всю историю моих отношений с ИПФ. Начиная с той первой встречи у Снегирёва и заканчивая последней встречей на лекции с Падро Мигелем. Шарль слушал внимательно и серьёзно. Вообще, Дракоша очень быстро оправлялся от неволи. так распрямляется сугнутая в кольцо ивовая ветка, резко и сильно. И меня это не удивляло. На редкость сильный характер, на редкость ясная и чистая аура. Зла и предательства там нет и в помине. Есть скованный дракон и есть застарелая боль, такая, что все потуги Альфонса кажутся просто визитом к стоматологу. Что это такое, я пока не знаю. Но подозреваю, что Шарль сам мне всё расскажет. А так аура у него просто радужная, почти все цвета спектра, яркие, чистые, искристые. Ни мути предательства, ни затемнений лжи. Есть чёрные пятна смерти, но кто сможет прожить 1000 лет и никого не прибить? Это у нас в последнее время юристы и суды. А раньше было проще. Считаешь, что я не прав? А у меня меч длиннее и дружина круче. Ты всё ещё так считаешь? Ясное дело, долг оппоненты не дискутировали. Выживал только один. Так что на ауре Шарля было несколько чёрных пятен, и меня ужасно тянуло расспросить его, но я молчала. Сам всё расскажет или не расскажет. Доверие это чувство, которое годами завоёвывается. Шарль пока знает меня без году неделя, поэтому помолчим о его жизни. А расспросить можно и о другом. Например, мне не нравится их интерес к тебе. Мне тоже, но выбора нету. Отделяться нельзя. Остаётся только стиснуть зубы и терпеть. Знаешь, они всё-таки могут помочь мне разобраться с моими способностями. Шарль весьма невежливо фыркнул. Это могу сделать и я, хотя бы в качестве благодарности. Только не обижайся. Ладно. Я не обижалась. Такой вид благодарности нравился мне намного больше, чем ахи-охи и слезливые восхваления мудрой и прекрасной меня. Не обижусь. А как? Твоя сила ведь спит. Да, но зато я получил неплохое образование и отлично знаю теорию магии. Я поёжилась. Вот как хотите, но теория магии звучала как-то очень по-фэнтезюшному и страшно. Хотелось вцепиться в кого-нибудь и заорать, что я нормальная, и в моей жизни нет места всяким там магиям с их теориями. Только вот кто б меня спросил? Шарль. И спросил, очень по-деловому, уплетая вторую тарелку тушеного мяса с овощами. Ты мне расскажешь о проявлении своей силы с самого начала? Как ты её осознала? Я потёрла переносицу. Вообще-то, когда мы встретились с вампирами, я считала, что я просто донор магии, так же как донор крови. Изначально, когда мы встретились с Днелем, горло перехватило, но я закончила. Моя сила дала ему возможность восстановиться, и потом Мечиславу тоже. Тогда я впервые это ощутила. Я замолчала. Я не знала, как об этом рассказать, об безумном, невероятном ощущении, когда кажется, что по твоим венам несётся не кровь, а жидкий огонь, когда каждая клеточка тела горит, пылает маленьким костром и живёт, живёт гораздо сильнее, чем обычно, когда чувствуешь себя всемогущей. И это невероятное чувство освобождения. Сравнимо это только с тем, что я испытывала в постели с любимым человеком, когда сила покидает тебя, и ты на миг остаёшься опустошённой и ждёшь, когда она придёт вновь и вновь, заполняя привычные ей линии ауры. Но Шарль догадался сам. Ощущение своей силы, да? Да, можно и так сказать. Я думала тогда, что я просто донор силы. А потом «Случилось что-то другое». «Да, случилось. Его звали Влад, и он был вампиром». Я рассказывала без утайки. Про Влада, про подвал со скалеченными вампирами и крыс. Про Рамироса, про Питера. И опять про Клару и Диего. Единственное, о чём я умолчала, — это о своей полянке. О моём любимом месте, где растут высокие сосны и и желтеют одуванчики. Это моё. Сколько бы веков ни минуло, это моё навсегда, а я принадлежу этому месту. Шарль внимательно слушал, иногда задавал вопросы, иногда молча кивал, словно я подтверждала его слова, а потом, когда я замолчала, выдал такое, что я едва мясом не поперхнулась. Что тут скажешь? Я знаю, что ты новичок. Но вампир-то, то есть, насторожилась я. Всё просто. Юлия, ты понимаешь, что доноров силы вообще-то не бывает. А я? Юлия, магия вообще-то подчиняется примерно тем же законам, что и физика. Безусловно, твоя кровь вкуснее для вампиров. Да и вообще, с кровью мага можно получить часть его силы. А скорость, её восстановление, пропорционально одарённости мага. Ага, то есть у меня просто были способности, но не к донорству. Юлия, как могут быть способности к донорству? Это что, танцы, пение? Нет, безусловно, кровь одних людей сильнее, чем кровь других. Это так. И вампиры прекрасно об этом знают. Но способности у тебя изначально было к чему-то другому. И к чему же? Шарль пожал плечами. А ты сама не догадываешься? Ну подумай, чуть-чуть. Ты можешь воздействовать на ауру любого существа или вещи, живое, неживое. А как с этим сочетается щит и влад? А вот тут начинается самое интересное. Что происходит В случае с Владом ты снимаешь с него проклятие. Так? Да, я дала ему свободу. Рамирес просто получил твою силу. Это мы не рассматриваем. Я фыркнула. Я и так уже поняла, что кровь одного полезнее, чем кровь другого. А что? Забавно получается. Кровь одного человека бульончик, второго колбаска, третьего шоколадка с начинкой. управление животными, тем более крысами. Это у тебя от вампира. Ладно, принимается. Питер, ты тоже снимаешь с него проклятие? К чему ты клонишь? Мрачно поинтересовалась я. С Альфонсо-то я ничего не снимала, даже трусов и носков. А принцип всё равно один. Воздействие может быть в плюс, может быть в минус, но принцип один и тот же. Мастер карате может разогнать хулиганов, а может сам стать хулиганом. Понимаешь? Я понимала всё, кроме одного. Я так к чему отношусь. У тебя достаточно редкие способности и в то же время многогранные. Например, ты можешь вливать свою силу, исправляя чужие ауры и чужие дороги. То есть вот смотри, Что такое проклятие? Что? Проклятие это нарушение ауры, разрыв своего рода травма. Если у человека есть сила, он сам рано или поздно это исправит. Если попытаться это исправить со стороны, это будет как вязать разорванное макраме из стальных нитей. Тяжело, больно, пальцы в кровь изрежешь. А ты просто видишь беду. Просто вливаешь свою силу, и у тебя это получается естественно, как дыхание. И твоя сила сама находит лучшие пути для реализации. Допустим, а остальное — Клара, Диего. Если ты можешь снять проклятие с других, ты можешь и защитить себя. Это нормально. В магии, как ни странно, сапожник не бывает без сапог. Тем более такой маг, как ты. Такой как я? Слушай, я тихо закипала. Так что же у меня за способности? Шарль широко улыбнулся. Достаточно редкие. И я удивлён, что ты сама ещё этого не поняла. Есть маги стихий, есть маги смерти, но есть и маги жизни. И ты именно что маг жизни. Именно поэтому ты так сильна. Ты любишь этот мир, и он любит тебя и щедро делится своей силой. Именно поэтому ты можешь снимать проклятия. Ни одно проклятие не устоит перед силой жизни. Именно поэтому ты видишь ауры. Как же ты можешь не понимать того, чем управляешь? Это вполне естественный процесс. Именно поэтому у меня едет крыша. Кротко согласилась я. А как в эту систему укладывается когти, которыми я чуть не побрила Альфонса и щит, закрывавший нас от клякс на площади? Примитивно. Я удивлён, что ты сама не догадалась. Маг жизни должен и уметь защитить эту самую жизнь. Твои когти это всего лишь инструмент, позволяющий манипулировать аурами живого. Скажи, скальпелем врача, что можно делать? Лечить. А если кто-то захочет отрезать им соседу ухо? Я фыркнула, но суть была ясна. Мои когти просто оказались сродни тому самому скальпелю, и в руках идиотки. А Шарль, заметив понимание на моём лице, продолжил: "Поэтому ни одно проклятье на тебе не осядет, и ты смогла закрыть из себя и других. Поэтому та тварь испугалась твоей крови, а не святой воды, Шарль фыркнул. Юлия, какая польза или вред может быть от этой воды? Пойми, вода не станет святее от того, что в неё мокнули крест и прошептали пару никому неважных слов. Вот как? А почему тогда её боятся вампиры? Потому что вы, люди, до ужаса невежественные существа подумай сама чего именно они боятся серебра его боятся многие паранормы и ты я нет но серебра боятся многие осины чеснока не без того а ещё священных предметов вот ты сама сказала священных предметов а вот какому культу они относятся. То есть, ты хочешь сказать именно, пойми, останавливает зло или там нечисть, нежить, не крест, не святая вода и не дурацкий молитвенный лепет. Останавливает вера. Если ты веруешь, ты будешь сильнее любой нечисти. Между прочим, ладно, еще вы забыли то, во что верили раньше, но ты ведь и нынешние священные тексты. Прочитать наверняка не удосужилась. Неправда, обиделась я. Между прочим, я даже Лавейя прочитала. Антон Лавей был автором сатанинской Библии, и между нами читала я всю эту религиозную литературу просто в порядке самообразования, как учебник ОБЖ. А что делать? Почему-то нигде нет грамотных советов по обращению с паранормальными Нет, на лотках дофига всякой ценной литературы типа «Практическая магия», «Привороты от вороты за вороты», «Чистка ауры и кармы» и прочие прелести. Вот только веры им. Остаётся ползать по классике, в тихой надежде, что тогда, годами так, пятьюстами раньше, знали хоть немного больше или врали убедительнее. А вот всерьёз, что такое, по-твоему, Библия? Сборник еврейских народных сказок в римской обработке. Шарль от души расхохотался. Смеялся он так заразительно, что я не выдержала и присоединилась к нему. Потом я рыкнулась, и дракон притащил мне из кухни стакан воды. Между прочим, там сказано, это я дословно помню: если вы будете иметь веру, с горчичное зерно и скажите Гарейсей, перейди отсюда туда. и она перейдёт, и ничего не будет невозможного для вас. И что? И то. Вот скажи мне, где в этой фразе упомянут Бог, Аллах, Будда? А где б тебе в Библии упоминали Будду? Но дьявола-то там упоминают? А чем другие культы лучше или хуже? Но не в этом дело. Юля, понимаешь, в этой фразе просто говорится, что надо верить, но не упоминается во что, в кого, зачем просто верить. И останавливает тех же вампиров и обжигает их не крест, а вера, которую вкладывает человек в свои поступки. Вера не в бога и не в лаха, а просто вера в то, что завтра будет завтра. Завтра взойдёт солнышко. Завтра обязательно будет лучше, чем сегодня. Завтра жизнь будет продолжаться даже без нас. И послезавтра тоже. Чуть убавила я патетики. Да хоть когда. Ты же сама отлично понимаешь. Главное — это не священные предметы, а вера в жизнь, в любовь. Вот чтобы ты знала, Бог есть любовь, а любовь есть жизнь — И именно это спасает людей. И именно эту силу люди вкладывают в свою веру. Просто они ужасно боятся любить. Любить до безумия и эту жизнь, и весь окружающий мир. И верить в них, и в себя. Вот и прячутся за Бога. Их можно понять. Не у всех хватает сил. Но у тебя-то их хватает. Так что привыкай. привыкай верить в жизнь я потёрла лоб сейчас меня волновало другое погоди-ка то есть ты хочешь сказать что можно пугать вампиров например символом Осириса а не крестом а почему нет чем он хуже кстати говоря в египте так и поступали а в греции вампиры шарахались от служителей Гелиоса и Зевса А у вас на Руси любой волхв мог перемотать вампира на клубочек из шерстяных ниточек и связать носки. «Ага, ясно. Слушай, а тогда... А вампирам моя сила не вредна, если я тянусь к магии жизни, а они все-таки померзши?» «А это уже как ты сама пожелаешь», — весьма ехидно заметил Шарль. «Как с когтями. Можешь полечить...» Можешь поколечить. Я вздохнула. Слушай, ты не хочешь ещё посидеть за компьютером, а я пока всё уложу в мозгах, а то кошмар какой-то. Да ничего тут кошмарного нету. Я вообще удивлён, что ты этого раньше не знала. Ага, откуда бы мне это знать? От Мечислава я шарахалась как чёрт от ладана. Другим вампирам он меня просвещать сам запретил. ИПФовцы Хоть и предлагают свои услуги, но толку от них. Нет уж, лучше без таких добрых советчиков. Вот и получилось, что хоть я и умею что-то полезное, но совершенно не знаю, что я умею. Ох, а я, оказывается, уже скоро год как маг жизни. Хм, прикольно. Ладно, считаем на пальцах. Маг воды — гидромант, маг смерти — некромант, а маг жизни — Витамак, Витамант. Мда, лучше уж сразу витамин. Я захрюкала и поползла вниз по дивану. Отпоив меня водой и выяснив, что меня насмешило, засмеялся и Шарль. А досмеявшись, заметил, что сравнение-то правильное. Мак жизни это витаминка для окружающего мира. Вкусно, полезно, к месту и в тему. Интересно. А как этот окружающий мир намерен меня употреблять? Как-то вот не тянет быть съеденной. О, кстати, о съедении. Я вытащила рисунок Даниэля, тот самый со зверем, и показала Шарлю, что это. Такой меня видел один вампир. Как по-твоему, это согласуется с магией жизни? С моей точки зрения, это животное ничего, кроме смерти, не несёт. Шарль внимательно разглядывал рисунок. Юля, а что у тебя было с этим вампиром? Я покачала головой. Не расспрашивай, больная. Он тебя любил, просто произнёс полудракон. Я отвернулась, моргнула ресницами, чтобы не разрыдаться. Даниэль, кто сказал, что время раны лечит? Тут душою ранен не бывал. А ещё Ты посмотри, насколько они живые. Он лучше меня понял твою сущность. Ты никогда не задумывалась, что жизнь жестокая штука. Сотню раз. Вот и посмотри на этот рисунок по-другому. Очаровательное, яркое, постоянно меняющееся, восхитительное и неподражаемое, как сама жизнь женщина и её обратная сторона. Вы жизнь немыслима без смерти, доброта без жестокости, любовь без ненависти. Поэтому и зверь, а вот кем станешь ты, зависит только от тебя. Кстати, это он вчера проявился. Я опустила глаза. Да, я испугалась. Шарль пожал плечами. Юлия, вряд ли я дам тебе хороший совет. Но одно могу сказать точно. Если ты будешь бояться своего зверя, фактически тёмную половину своей души, то она рано или поздно будет владеть тобой безраздельно. А что ты мне предлагаешь делать? Полюбить этот кошмар химеролога? Я ещё раз поглядела на рисунок. Зверь в зеркале. Зверь с человеческими моими глазами. Лучше он не стал. Ну вот ни награм. Нет, не полюбить, принять как часть себя, принять и превратиться в кого-то другого или стать наконец настоящей. А ты уверен, что я смогу это выдержать? Нет, но я в тебя верю. Мы да. Позиция достойная последнего фанатика. Не знаю, но верю. Красота. Смертные, мерзкие смертные твари. Кто посмел? У кого хватило сил и дерзости? Уничтожу. Моя ловушка, моя частичка. Ненавижу. Больно. Как же больно это было. Но кто догадался, как они сумели? Неужели остался кто-то из потомков тех? Неужели? Нет, прошло много времени. Мой жрец рассказал мне многое. Хорошее изобретение библиотека. Они могли остаться в живых. могли заточить меня и уцелеть могли даже оставить потомство но кровь давно должна была смешаться и разбавиться слишком много времени прошло или кто-то даже сейчас знает как со мной можно справиться сохранились знания питания к книге не знаю мерзкие твари и всё же я пока ещё слаб слишком слаб и разрушение ловушки больно ударило по мне сегодня я не смогу больше помогать своему жарицу пусть он присмотрит мне жертву на завтра нужно как можно скорее восстановиться я хочу новое сильное тело я хочу жить